Глава 61. Нюк. Все точки над «йо».» «А это точно можно есть?» — с сомнением уточняя я, поддев ложкой полужиткую желтовато-серую массу. «Больше на пластик для замазки трещин похоже». «Конечно!» — неимоверно притягательно улыбаясь, уверяет Тася наклонившись ко мне и ласково проводя поварёшкой по моей щеке. «Каша из концентратов приготовлена в полном соответствии с требованиями Министерства космопитания, пупсик. Если хочешь, — с придыханием добавляет Работесса, — я могу сервировать ее прямо на своем теле. Может быть, так она понравится тебе больше? Черная дыра побери, и зачем, я спросил. Нет бы жрать молча, что дали потому что мне-то, может, и понравится такая подача. Но вряд ли все это вместе понравится капитану. Вон он как брови-то выгнул. Сейчас и прикрикнет для порядку. И намекнет прямым текстом, что надо бы барышню перепрограммировать уже. А я и так с движком по самой «не балуйся» навозился. «Спасибо. Мне уже очень вкусно», — уверяю я спешно запихивая в рот ложку страшно питательной, но совершенно никакущей массы. «Твою гару-гару божественно!» — подхватывает Соколова, приходя мне на помощь. Шухер, как всегда, методично орудуя ложками, зажатыми сразу в четырех щупалках, закидывает в разинутые рты полужидкую, похожую на растекшегося плазмюка, субстанцию и не отвлекается на разговоры. Пилот тоже перемалывает божественное гору-гором молочком, меча угрожающий взгляды через стол на смущенного Рекичински. «Ярк! А что такое пупсик? Первый раз это слово слышу!» Тихонько спрашиваю я, когда Тася, зазывно повиливая бедрами, отходит за компотиком из сублимированных до полной неузнаваемости сухофруктов. «А ведь нам еще назад добрый месяц плестись на такой диете!» «Вряд ли у боревиков на голой каменной планетке есть фермерская продукция». «Не уверена, что именно имела в виду Тася, но когда наша бабуля-сестре собственноручно сшитое косматое косорылое чудище подарила и велела его баюкать, она его так обозвала», — отзывается Соколова. «Ну вот», — вздыхаю я, — «тряпичным уродцем назвали. Это все потому, что у меня в солнышко больше нету. Надо хоть стрижку нормальную вернуть». Ответом на последнюю фразу служит лишь отдавшийся эхом вздох и ярко уже отработанным движением сердито заправляет топорщиеся лохмы за уши. Компотик оказывается на вкус поприличнее каши, или что там это было, и настроение как-то помаленьку идет вверх. Кажется, самое время задать настолько заострившиеся вопросы, что ими уже пространственно-временной континиум порвать можно, но едва я разеваю пищеприемник, нацелив на рекичинский ложку, как Кэп, утерев свой салфеткой, милит всем вышвыриваться в кают-компанию на собрание. Вот и отлично. Теперь-то этот альтаирский угорь от нас не ускользнет, А ложку я с собой прихвачу, на всякий случай. Замечаю, что Соколова старается идти в ногу с мрачным басом, следя в оба за каждым телодвижением Ксенакиса. А Шухер шествует так, чтобы его объёмистая студенистая тушка все время плыла между пилотом и притихшим лже-суперкарго. Кажется, не только у меня уже великое искушение применить неодобряемые конвенциями Союза методы дознания. Рассевшись на помягчавших креслах и диванчиках, экипаж устремляет видоискателей на героя нашего подзатянувшегося приключения. И Адриона — гравитация, а мухоловка-то как похорошела. Прям так и колосится во все стороны, так и щелкает пастями. Это наш агротехнический гений её так душевно удобрил? Или адрианцы постарались? Не она ли матушка его дорогих деточек? Понаскрещу там поди того до сего, что подщупала, подвернулась. Батончики, во всяком случае, очень похожи. Тем более, что для его культуры несчётное число родителей вполне себе норма. перво наперво хочу поздравить нас всех с тем, что мы в очередной раз благополучно внесли шасси от Соплюковой родни», начинает Варк, переключив наше внимание на себя традиционным ударом кулака по столу. «Кадет Соколова, практикантам премии не положено, но запись в личное дело получишь. Благодарю за находчивость». Хоть и координатик ты выбрала, конечно. Попрыгали бы мы в том квадрате, ужаленном в корму кабаруком, чтобы выжить. — Служу Галактическому Союзу, сэр, — радостно козыряет ярко, улыбаясь до ушей. — Обязуюсь выучить на подобные случаи другие координаты. — Проверю, — отвечает Варк, и вперивается в меня своим холоднючим взглядом. — Так, теперь ты галионный гений. Даже не вздумайте спрашивать, где я взял нанотерминаторов. Под пытками продавца не сдам. Немедля ощетинивусь я. Дело-то подсудное. В этой галактике уж точно. Особенно учитывая тот факт, что программировал я их лично. Своей же прогой под скромным базовым названием «Гремлин». Изначально-то они были вовсе не вредители, а очень даже наоборот. «Не буду», — внезапно соглашается Вегус. И в бортовой журнал способ нанесения ущерба электронным системам вражеского линкора вносить не собираюсь. Расслабь корму. Благодарность тебе и премия за это. И за успешное пилотирование судна в экстремальных условиях. Премия! Радуюсь я. Теперь-то на реинкарнацию веснушек, может, и хватит. И на новый комп. Прежний, в отличие от Рори, сгинул где-то в недрах плазмюкового корабля. Хорошо, что я предусмотрительный и личную инфу забыкапил, где только мог. «За успешное пилотирование чего?» — скидывается бас. Машинально потирающий ногу должно быть отшибленную в бессознательном состоянии а каменную морнул лже-капитана. «Дерзающего! Чего еще?» — фыркает Варк. «Второй раз бартач у которого молоко синтетическое на губах не обсохло, корытом рулит, пока ты в отключке прохлаждаешься, и успешно рулит. Ну, в этот раз я не виноват совершенно! Огрызается Ксенакис, и за спиной цели показывает мне кулак. Вот кто закрылок кто помял! У гидра воробиная косорукая! шипит он. Зато все целы, а закрылок вон, приготовленный по стандартам космопитания, кашей замажем, будет как новенький, встревается колова, успокаивающе похлопывая пилота по плечу. Вступается за меня и цели. Одариваю баса торжествующим взглядом и заодно высунутым языком. За спиной яркий, само собой. Получи рыжий зануда. Я так-то летать на симуляторах учился, преодолевая мучительную тошноту и мерзкие головокружения. На одной силе воли, можно сказать. Без всякой природной предрасположенности. Следующий на очереди чествований наш самородный агроном. Лимбийцу так редко доводится слышать похвалу в свой адрес, что вместо лиловых разводов его макушкой окрашивается в равномерно фиолетовый цвет, и даже одно из хвостовых щупалок слегка сиреневит. Должно быть новое, не сквернённое ещё мутированием гнусного врагусика, который прямо подозрительно помалкивает. В поликлинику на опыт и не хочет, должно быть. Тайна бурного роста шухеровых деточек, как оказалось, кроется в той самой противопожарной системе, которую Ксихара ведает, какой гений, из моих не менее жепоруких предшественников, на корабль воткнуть догадался. Она, во-первых, древнее дерзающего раза в три. Во-вторых, вообще не корабельная ни разу. И когда весь этот вселенский потоп с потолка хлынул, залила и оранжерею, сбив начисто настроенный там режим капельного орошения, и породив буйный рост торчавших ещё зародышами в семенах гибридов. Не то шухер из своего ДНК в них подмешал, тут уж он не сознаётся, но очень на то похоже, только после прорастания в них немедленно усиливалась прочная ментальная связь, и разом воспрявший духом олимпийский гений решился прийти на помощь своим пленённым товарищам. Тем более, что врагусик, Тоже не прочь был разгуляться и уничтожить пару-тройку звездных систем. Ну вот, а ты скафнил, когда я эту противопожарку на развале в рулдобе приглядел. Кто ж водой тушит? Замкнет же все к зеркам, передразнивает капитана надутый Базиль. Вишь, как пригодилось-то, жизнь, считай, спасла. Однако Кэп на вознаграждение за такую прозорливость все равно не расщедривается только рекомендует экипажу сократить поминания гергенейских тварей в суе. Получив свою порцию похвалы и заслуженную премию, господин Утухенгаль рапортует, что, по его наблюдениям, никакой отдельной выделительной системы его крошки не имеют и плазмиками испражняться не изволят. Похоже, переварив тех начисто и выдохнув отходы вместе с ценным для корабельного быта кислородом. «Зашибись!» — резюмирует Варг, но все же настаивает на трехдневном карантине. Потом дело доходит и до цели нашей скромной и совершенно безотказной машины по восстановлению двигательной системы Редвана. Милости так и сыплются из-за внезапно расщедрившегося Варга точно о гайке до реставрации. Впрочем, премии-то он за счет компании выписывает. Еще не факт, что нам их выплатят. «А я...» — возмущается Бас, когда на раздаче слонов его фигура единственная оказывается обнесенной ништяками. «А мы с тобой так нехилый бонус от адрианцев отхватили», — парирует Кэп. «Уж распорядись с умом. Но и крайний член нашего экипажа, которого мы все знаем под именем Уилсона Рекичински, вполне заслужил не то что двойную премию, а звезду Героя Галактического Союза!» — ошарашивает напоследок Одноглазый. «Я шпыточную пыточную ложку роняет неожиданности». Глаза Баса выкатываются из орбит, словно ему комета в лоб звезданула. Шухер после секундной заминки с энтузиазмом аплодирует всеми щупальцами. Он за мир во всем мире и всеобщие премии и награды. Соколова таращится на новоявленного героя во все свои голубые пуговицы. «С какого это, простите, блин, 33 печенюхи?» — сиплю я, выковыривая ложку из-под столика и стараясь не попасться ухом мухоловки в пасть. С каких пор гнусных воришек опасной материи к таким наградам представляют? Зеркало! отрезает Варк, нарушая свою же рекомендацию. «Валяй, уилсон свою историю. Или уже можно величать тебя настоящим именем?» «Вы меня обозвали?» — впархивает в рубку сияющая Тася, должно быть, прискакавшая на звон оброненной ложки. И, не теряясь, мастится к капитану на колени, обвив тонкими, но невероятно сильными ручками его бычью шею. Однако никто на эту роботессину старорежимную выходку никакого специального внимания не обращает, даже сам Варк. Все внезапно разволновавшемуся герою галактик чуть не в гланды уже заглядывают. «Можно и настоящим, хотя никакого значения во всей этой истории оно не имеет», — неловко пожимает плечами тот. «Зовут меня Гаран Ларсон, и до этого лета я работал ремонтником на маленькой станции на задворках Млечного пути. Никаким офицером безопасности я, конечно, не был. Тут уж я изрядно приукрасил свою должность. Думаю, это извинительно, когда тебе в физиономию тычут горелка и беспринципные работо-воспительники», криво улыбается он косясь на нас цели. Станция наша, отродясь, никого не интересовала. Но в один не самый прекрасный день на нее прибыл небольшой разведывательный корабль союзного флота, однако ж с целым адмиралом на борту. А у нас, как обычно, в который раз полетела система кондиционирования в жилом секторе. Вот мне и велели ради высоких гостей живо лезть в вентиляцию и искать неполадку. И пока я по-пластунски ползал в узких ходах, случайно подслушал разговор в одном из номеров. Говорили о стропельке и дальнейших планах её использования, вплоть до завоевания всех галактик. Я сперва подумал, что они просто малость звездоновшиеся или водородного наркоза хапнули. Подобрался к защитной решетке и заглянул внутрь. И вот тут уж мне сплохело. Как раз застал интимный момент — когда один из них в лужицу протоплазмы растекается. «Ток-то, притуши дюзы, новоявленный горан, перебиваю я. «Хочешь сказать, плазмяки трещали на общегалактическом? Вот прям специально, чтоб ты нам уши погрел?» Они говорили на марсианском диалекте общеземного. Мне даже переводчиком пользоваться не пришлось. Это мой родной диалект, — огорашивает меня Лжарий «Ещё и соседушка, как оказалось». Потомок самых первых колонистов. Уважаемый в системе земных миров ветвь сроду бы не подумал. У него и акцента марсианского нет. Вряд ли они ожидали встретить в такой глуши марсианина, вот и говорили на нем. В общем, я-то воображал, что самое мерзкое уже увидел, но потом этот, который в лужу превратился, стал вдруг подниматься эдаким мини-цунами. Секунда, и он на адмирала того бросился. И мне показалось, тот будто в каком-то пузыре. А когда он. оно с него сползло, то адмирала больше не было. Вообще, словно сожрал и переварил моментально. Тася испуганно ахает, крепче прижимаясь к могучему капитану Уторсу. Ох уж эта базовая эмоциональность! Ежица ярко, нам находит еще повезло. Может. У них не все так умеют. А только самые старшие или главные, предполагаю я, начиная верить во всю эту историю. Настолько она занятная, что, скорее всего, и есть чистая правда. «Думаю, мы им еще были нужны», — говорит Ларсон. «Они ж хотели точно узнать, где страпелька, и не собирались раньше времени нас истреблять. Ярко здорово всех выручил, когда затеяла спектакль. Признаться по правде... Сам я даже не знал, что им сказать. И не сделал ли этим еще хуже. Хотя куда уж было хуже. Тогда я по-настоящему испугался, потому что осознал окончательно, во что вас втянул. «Да ладно, чего уж там. Всегда обращайтесь», — неожиданно смущается Исколова. К смущению не расположенное от слова совсем. «Лучше не надо. Актриса из тебя так себе», — возражаю я. Только плазмяки и повелись бы». «Такая же, как и с тебя, наследная принцесса», — не теряется ярко. «Ну, тут мне и возразить нечего. Девица из меня и прям нелепая». «Погоди-ка, тот сожирный, он был землянином?» — уточняет Бас, подаваясь вперед. «Ты форму знаки отличий тоже разглядел?» «На вид, как мы с вами», — кивает Рикичинский. «А на деле...» Может, такой же плазмек, и они просто слились в один организм. В любом случае, когда эта тварь начала снова превращаться в гуманоида, то выглядела один в один, как тот адмирал. Не знаю, как этот твояка подобрался к странной материи, кто ее вообще синтезировал, что ему пообещали за нее. Об этом у них речи не шло. Переведя дух и хлебнув водички, потенциальный герой пяти галактик продолжает. Я, наверное, побил бы в тот день все рекорды по скоростному ползанию по вентиляции. Но тут зерковая решетка проломилась, и я просто грохнулся со всей дури на этого амёбного. Паяльником его приложил с перепугу, ничего другого у меня в руках и не было. А когда он упал и снова стал растекаться, я почти машинально сорвал с него цепочку с подвеской, той самой, что адмирал передал, и дернул из номера. Сперва собирался доложить начальству, но тут подумал, «А что, если эти твари уже везде, и в Совете, и в правительствах? Кто мне, простому работяге, поверит?» Так эта штука оказалась в моих руках. Только я понятия не имел, что с ней делать. Просто не рискнул с этой историей к кому-то сунуться. У меня не было никаких гарантий, что в тот же патруль не затесались уже протоплазменные шпионы. Они ведь облик меняют с той же легкостью, с какой мы термак переодеваем. Даже быстрее. Запаниковал, в общем. Все, что пришло тогда в голову, спрятать эту штуковину как можно дальше. На окраине Союза, на какой-нибудь необитаемой планете. Примчался в порт и в последний момент запрыгнул на отчаливающий грузопассажирский корабль. На нем долетел до очередных задворок галактики, пересел на другой. Только деньги на билеты быстро кончились. Да и мне нужно было попасть подальше от космических трасс, где мой след потеряется. И тут мне попался настоящий Уолсон Рикиченский, который привесело надирался в портовом баре. Когда он дошел до кондиции, удалось стянуть у него документы. Ну, после того, как свистнул у ксеноморфов смертоносную темную материю, дальнейший путь по воровской стезе пошел уже как по маслу», — со смешкой прибавляет Ларсон. «В этот же день приземлился с грузом дерзающий. И ваш прежний суперкарго весьма кстати свалил». Но я и нанялся по чужому удостоверению. Это было, конечно, неслыханное везение, ведь на любом современном корабле жетон живо пробили по биометрической базе и обнаружили расхождение. Остальное вы знаете. Да, чипы отсканировали, — хмыкнула я. Шухер покрывается новой порцией лиловых пятен. С чипом, разумеется, его косяк, подозреваю. Он больше интересовался пупком прибывшего, чем его данными. «Так какого галактического ядра ты молчал, как соннайский кобравидный партизан?» вспыхивает вдруг до этого без комментариев внимавшая его рассказу мисс Ибрагимбек. Очень, кстати, она их припомнила. Те тоже любили колониста вывернуть наизнанку и у его кожурки в поселок просочиться. Только выходило у них плохо. И не похоже совсем. Палились все как один. «У меня, наверное, развелась долгополетная паранойя» с нервным смешком, отвечает Ларсон. «Я готов был уже в каждом шпиона видеть. Вот и ярко заподозрил, когда она на корабль пробралась. Тем более, что почти сразу после этого нас обстреляли. Решил попытаться тайком наняться на другое судно. Тут вы меня и приперли к стенке, а потом... Я ж не знал, получают ли они вместе с нашей ДНК и всю личную информацию. Чем меньше вы знали, тем было лучше и безопаснее. Для вас же». Не получают, к счастью, хмыкает Варк. Ага. Однако, капитану, ты все-таки все выложил, бурчу я, раздосадованный тем, что команду так долго водили за нас. И все мы усиленно ненавидели вовсе не негнусного воришку и лжеца, а в самом деле считай героя, пусть и малек нелепого и стихийного. Выложишь тут, когда выбор, или правда, или вакуум, усмехается Гаран. «Мне это уж мог бы и рассказать», — бросает сердитый упрек старому приятелю Бас. «В общем, извините меня, что я вас во все это втравил. Но, с другой стороны, ты вот, Нюк, зато родственников отыскал», — закругляет свою историю героический техник, который и пальцем не шевельнул когда у нас вентиляция забарахлила. «Вот уж кто артист больших и малых галактических театров, куда почище кадета!» Соколова тем временем что-то сосредоточенно обдумывает, даже лоб наморщила. Ну ладно, со страпелькой, положим, все понятно. А в шахматы, ты зачем повадился со мной играть? Это-то для какой высшей цели было нужно? Тут уж лжери Кичинский откровенно смеётся, глядя на ее подозрительно сузившиеся глаза. Похоже, паранойя штука заразная. Ярко. Не во всем же таится темный коварный замысел. Мне просто было одиноко. Со мной, если вспомнишь, не очень-то общались после скачка в новую галактику. Я люблю играть в шахматы, и мне было интересно с тобой поболтать. Вот и вся высшая цель». «Ой, все. Осталось благодарной девице прыгнуть Спасителю Вселенной на шею и одарить страстным поцелуем. Аплодисменты занавес. «А с чего ты решил, что кадет такие не плазмюк?» — интересуюсь я. «По каким признакам догадался?» Да, собственно, никаких особых признаков. Тем более, много ли я о тех плазмяках знаю. Но ярко была порой такой забавной, что я усомнился, способен ли шпион ксеноморф вести себя настолько поребячески непосредственно, отвечает Суперкарга. и Соколова тут же сердито набычивается, совершенно не проявляя желания облобызать героя пяти галактик. Ну а после всех прохождений в нее Адарианской галактике я, пожалуй, ни в ком из вас уже не сомневался, — добавляет Ларсон. Но я не хотел подставлять вас, если эти гады все таки могут извлечь что-то из памяти. Визита исчезнувшей ветви адарианцев, скажу честно, не ожидал, ведь я до сих пор не в курсе, кто именно синтезировал эту штуку и кому она по праву принадлежит, но рассудил, что уж эта раса во зло применять ее точно не станет. До да хозяева страпельки поди как пропажу обнаружили, «На сверхсветовой в совет понеслись с покаянием и за помощью», — ворчит Варк, машинально похлопывая Тасю по бедру. «А уж наши адрианцы родне письмецо и черкнули, «Спасите, помогите, не можем опасную игрушку отыскать. Варварские детёныши заигрались. И вообще, вы были правы, от них одни проблемы». «Ну, вот и ладушки...» Неожиданно даже для самого себя зеваю я. Раз уж все точки над ее расставлены, любопытство почесано, а торта героям и отличникам обороны темной материи не предвидится, пойду-ка я посплю, что ли. Извините за брови. И шерсть в ноздрях. Ну, Но это уж ты сам виноват. Делаю я ручкой не Рикичински, пока мне про непогашенные штрафные работы не припомнили. И Таську перепрограммировать не припахали. Хотя кажется, Варк на этом настаивать не собирается. Первая любовь не ржавеет. Кажется, так говорят. Глава 62. Кадет Соколова. Знамя от кадетла Пяти Галактик. Это что? Что я вас спрашиваю? Орет черный от загара, а может и генетически, буровик гуманоид, размахивая перед лицом липового суперкарга огромной мохнатой куриной лапой. Ботинки! Упавшим голосом оправдывается тот. Вот же в накладной все указано. Для стралсов полярников, подсказывает нюк, давясь от смеха за спиной несчастного героя галактики. Гламурных! потому что лапы эти еще и камнями буйно разукрашены на манер нашего штурвала. Мне стоит героических усилий не заржать в голосину при виде непередаваемого выражения физиономии получателя куролапой обуви. Джеккордов Откуда же нам было знать, что геологи создания гуманоидные а ботинки нет? Вполне могли оказаться и трехпалыми, пернатыми ксеноморфами. Или рептилоидами там из старых земных побосенок про инопланетян. Ну и рекичинский, который не рекичинский, не был бы истинным членом команды рыдвана если бы начал новую для себя карьеру не нескосячины. Это не та накладная! Кот не совпадает! Он вообще не для гуманоидных грузов, алмазный бур тебе во все сопла! Ты куда смотрел, когда на складе это забирал? орёт несчастный геолог. Спаситель галактики смущенно ковыряет твердый, как тот алмаз, грунт носком собственного человеческого грави-ботинка. «Зато тепленькие. Из цеховой солидарности пытаюсь вступиться за товарища, подхватившего знамя утка-дятла и рукожопа пяти галактик прямиком из нюковых рук. «Перчатки можно сделать, если по два сострочить. Или под голову класть, как подушечку для релаксации». Варгу почему-то не смешно. Он лицом интенсивнее басовых волос сделался. И того, гляди, как преснопамятный гугун пойдет окружающих зашибать. Накрылись наши премии редвановыми дюзами, да? Уточняет Нюк аккуратно, все еще похрюкивая. Этому все равно весело, даже без премий. Но ведь борота хотя бы те? Спрашиваю геолога, сились подавить смех и изобразить на лице живейшее участие в его злосчастной буровой судьбе. Поскольку мне терять нечего, я могу позволить себе быть на позитиве. «Не пилки для страусиных когтей, мне клево врачебные инструменты. Ну вот видите, все не так уж плохо. И форма». Вытряхивая из упаковки рову, продолжаю я. «Вот вполне гума...» Уверен, начинаю и осекаюсь, провожая взглядом раскручивающуюся третью штанину. Не то для ноги, не то для хвоста. Если узлом завязать, то вообще мешать не будет. И как дополнительный карман использовать можно? Ой, нянюшка дорогая, не могу больше. Складывается пополам от хохота борт-инженер. На узелок, дизайнер стихийный. Я этого так не оставлю. Я на вас, да я на вас жалобу в транспортный отдел напишу. Кипятится буровик. В принципе, его тоже можно понять. Этот пыльный булаган... Под обжигающим светилом — последнее место во Вселенной, где хотелось бы торчать, даже за деньги. Тут еще тоскливее, чем на ними. Там хотя бы камни и представители бронированного животного мира во время бури занятно летают. Да пиши ты хоть зерковой бабушке, хоть яргейским потоскухам! гаркает Варк и, разворачиваясь, удаляется на корабль. «А я говорил!» — назидательно подводит итог Нюк провожая квадратную капитанскую фигуру блестящими от смеха глазами. Уже б на полпути к столице Союза были. Мне становится даже жаль плотного, встрепанного буровика, сверлящего ненавидящим взглядом ящики с гигантскими куриными лапищами и трехштанными комбезами. «Не расстраивайтесь», — уговариваю его я. «Просто понимаете, морковое истечение обстоятельств». Я вам сама потом нормальные ботинки пришлю. К Первым же рейсом, как только на Землю вернусь. Обычно я ничего у папы не прошу, но уж один разок могу поклянчить. Хотя он и здорово удивится, что мне приспичило полный трюм геологических ботинок. Но могут же у девушки быть небольшие прихоти. Нас раз за три капитально обстреляли и дважды взяли в плен, пока мы сюда дошпехали. А ещё эти куролапки в совершенно новой галактике побывали. В той, куда... «Интровертная Адарианская ветвь смылась», — вступается за липового суперкарга из Стратитайлер. «Все-таки мы одна команда косячников и рукожопов». «В отдел по контролю за оборотом запрещенных веществ я на вас тоже напишу», — ответствует Буровик. «Надо ж, какой сухой и черствый человек! Не буду просить для него теперь ботинки. Пусть как дурак в куриных лапах шастает. Сам виноват». «Я трезв, как хрустальное стекло в монокле Адрианской королевы», возмущается Нюк, выхватывая мохнатый аксессуар из натруженных рук. «Вы опасно хамите потенциальным героем Галактического Союза!» «Опасно и напрасно», — судорожно вздыхает Гаран. «Все равно, Ором ничего не исправить и птичьи сапожки в гуманоидную обувь не обратить». «Вон! Вон с моего космодрома!» переходит на ультразвук боровик наступая на нас с кулаками. Наверное, нам повезло, что его товарищи все на вахте, где-то там, в каменной пустыне. А то могли бы и побить. Ногами. И отнюдь не в мягких куротапочках. И тут оживает молчаливый в последние дни шухеров хвостяра. Сам-то скромненько стоит в сторонке и в разборке гуманоидов не суется. Как смеешь ты в таком тоне обращаться к властелину Вселенной? — ревёт врагуськ. — Голову долой, ноги долой, руки долой. И кометную дезон. Тут уж шухеру приходится подпрыгнуть и с размаху приземлиться на собственный хвост. Вопль обрывается на самой высокой ноте. — А давайте я вам тут клубничку посажу, — миролюбиво предлагает он, придерживая одержимую дьяволом корму парочкой других конечностей. — Ну или там сокомары немножко. «Чем их поливать? Мы по полгода свою мочу, переработанную, хлебаем!» Чуть не плачет бедняга, совершенно обалдевший от свалившегося на его пустынный космодром Шапито. «Так капельное орошение, замкнутая система. Тепличку поставлю, пару ведер воды залью, и лет на сто хватит», — уверяет агрономическое дарование, делая успокаивающие пасы щупалками. «Правда?» Заворожённые этими движениями, переспрашивает бровик уже куда более спокойным тоном. «Истинная!» — бьет себя лапой в грудь борт-инженер. Вот тебе крест! И совершает с помощью ботинка раздора какой-то неприличный жест. Конечно! горячо заберяю и я. Это же талантище! Лауреат Агрономической премии года! Вы думаете, кто яблоневые сады на Марсе развел? Все он! Только стесняется об этом рассказывать. Он и в рейс с нами рванул, чтобы от вручения награды удрать скромняга Лимбийского года он как пять земных вворачивает нюк. Судя по округлившимся гляделкам Шухера, меня изрядно несёт. У возвращенного среди марсианских садов Ларсена кичинские как-то подозрительно подрагивает угол рта. Если честно, я никогда на его прородине не бывала и не очень уверена насчет садов. Возможно, это вообще из песни, которую дедуля мне после космического марша вместо колыбельной бацал. Но кашта то тайской, то бишь маслом, не испортишь. Надо ж как-то сглаживать недоразумения. Глядишь, лауреата Рыдвановой премии года своими агрономическо-дипломатическими дарованиями и избавит нас от кляузы в транспортный отдел. Буровик, точно загипнотизированный, Стоит столбом, пока ловкие псевдоподии шухера творят пасы пополам с автономной теплицей, материал, для которой, оказывается, у прямо в сумке. Честно признаться, я и сама зачарованно таращусь, глядя, как нечто вроде бесформенной полупрозрачной ткани вытягиваясь из набрюшного кармана, словно бы само собой образует добротную мини-оранжерею. Надеюсь, когда геолог опомнится, не накатает в довесок еще и жалобу на несанкционированное применение ксеноморфного гипноза. «И надо ж было такого гения унылой гуманоидной медицины терзать», — уважительно замечает Тайлер, параллельно стараясь подставлять нос местному светилу в надежде вернуть себе былое очарование. Стряхнув оцепенение, выразительно моргая нюку с незадачливым лже-суперкарго, и мы в темпе подхватываем злополучные ящики с трёххпалыми тапками и трёхштамными комбинезонами, дабы уволочь их на март. Как бы ни бушевал Варк, все равно возвращать на склад придется. Может, где-то в далёкой придалекой галактике сейчас костерят позерковым матушке и батюшке тех, кто вместо гламурных мохнатых туфелек для птичных ящеров доставил скучные и непритязательные геологические ботинки. Мало того, что пальцы в них не помещаются, Так еще и ритуальных червей рыть неудобно. Заканчивая и рвём куриные когти отсюда», — шепчу я, пихая шухера в студенистый бок. «А на какую-нибудь жалобу нарваться успеем». Про запасы продовольствия, само собой, тут и заикаться нет смысла. Все, что нам светит, получить местный деликатес, все из той же переработанной мочи. Или из сублимированных, скрещенных с аксаулом тараканов, которых по дешёвке выжженные солнцем пустыни в качестве саморазмножающегося источника белка завозят. Спасибо. Лучше уж я супчик из концентратов похлебаю. В общем, ловить нам тут нечего. Так что стартуем, едва успев задраить люки. — А у тебя семян мясного дерева там часто нигде не завалялось? — сглатывая слюну, Интересуется у даровитого агронома вечно теперь голодный нюк. Овощи и фрукты — это, конечно, прекрасно, витамины и все такое. Но белок для гуманоидов, сам понимаешь, в приоритете, и желательно не гороховый. У меня от него живот болит. «Вывел я тут пару новых видов на досуге», — залиловив до самой макушки, признается шухер, застенчиво шаркнув щупалом. «Конечно, у меня не было официального разрешения на опыты, но я позволил себе. В общем, есть семена, полученные при скрещивании, кое-какой к синейской флоре и землянских рыбодилов. Натуральнейший рыбный вкус. Только морнике надо надевать при поспевании. Покусываются. И найдется гибрид арбуза и кабарука. Я назвал его арбурук, если никто не возражает, конечно, прибавляет он, скромно потупив глазки я то не возражаю но ты представь что в карантинной службе скажут с сомнением тянет борт инженер как то необрадованный возможностью столкнуться по пути в гальюн с дикой помесью отнюдь некрохотного кабарока, а потом полгода торчать в изоляторе на границе цивилизованных миров интересно как у нас на борту кабароков э, геном вообще оказался а, -а, -а в морозилке одной нашел в лаборатории Беспечно отмахивается шухер. Армуз отобрал не славийский, уточняю я степень опасности и агрессии потенциального биштекса. Шухер отрицательно трясет обоими хвостами так, что врагусик, встрепенувшись, начинает крыть отборной бранью весь рот людской и лимбийский до кучи. Тогда ладно, тут же успокаиваюсь я, придавив чрезмерно говорливую кормовую конечность носком гравиботинка, ботинка Чтобы не совалось в серьезный гастрономический диспут. Справимся. Что мне покусывающиеся растительные рыбодилы после неукротимой флоры, и фауны малой родины, лишь бы и не взрывались, а то запаримся тут все оттирать. Консервных взрывов более чем достаточно для одного рейса. Заверив Нюка и аграрного гения в своей готовности прийти на помощь со сбором норвистого урожая, топаю в рубку. Как и следовало ожидать, после нашей триумфальной доставки долгожданного груза, капитаны зрядно не в духе. Спаситель пяти галактик выскакивает мне навстречу уже с готовенькими нарядами вне очереди. Подвиги подвигами, но числится-то он по-прежнему суперкарга, а не штатным супергероем. Так что и отвечает за косяки с ботинками ему. Ничего. Ручной труд, говорят, сделал снежной обезьяны Тагаранца. Так что и нашему спасителю вселенной умеренная доза его не повредит. И я с энтузиазмом сообщаю ему, где лежат щетки для полировки писсуаров. Варк велит мне рассчитать курс для разгона перед гиперпереходом за границы треугольника, а затем неожиданно отпускает на все четыре стороны. После ремонта двигателя на Лехенке Редван снова идет ровненько и почти пугающе беспроблемно. И Бас пребывает в пилотской нирване, не видя и не слыша никого из нас. Он даже не замечает, как я ухожу. Не успеваю подумать, чем занять внезапно выпавшее свободное время, как ноги уже сами вместо спортзала берут курс на камбуз. Пожалуй, они правы. Обед был как-то жидковат, даже с бонусом в виде салатика из шухеровых, неэкспериментальных посадок. Энергичные препирательства с несчастным бровиком все калории давно попалили. Опля! Да тут уже второй растущий организм неудольтворённый желудочно обосновался. Печеньки отрабатывает, старательно так, и явно не без удовольствия. Язык-то прикушенный поджил. Вон аж гляделки свои овечи зажмурил, чтобы роботессу целовать подручнее было. «И какой сегодня курс?» — уточняю я. Прикидывая собственные шансы заполучить десерт древним, как сама Вселенная путем. Интересно, ориентация у Тайсии сугубо ортодоксальная? Или программа все же предполагает некое разнообразие? Вон, для нюковых мам, например. Я-то стопроцентный ортодокс, но на что не пойдешь с голодухи? Скорее бы наш Сакомаровый талант своих арбуруков подрастил, что ли. «Один к одному», — сообщает беззастенчивый продукт естественного воспитания, переведя дух. «Но больше одной все равно не дает. Приказ Варга. Прикрыл гад мой калорийный родник». «Тась! Та а, Тась! Та Может, ты ещё дашь? Для ярки? Одну. Она у нас с периферии. ее внутренние убеждения и культ священной каракатицы воспрещают ей роботест целовать». Умельно хлопая ресницами, просит Нюк, заметив алчный огонек в моем взоре. Я тоже пытаюсь придать горящим голодным блеском глазам умильное выражение, но, кажется, не слишком преуспеваю в своем начинании. Может, на воздушном поцелуе попробуют сторговаться. «За маленький поцелуйчик от вас, борт-инженер Стратитайлер», — кокетничает Тася, накручивая белокурый локон на пальчик. Нюк тяжко вздыхает, словно его ящики с куролапами таскать заставляют. Выделывается, похоже, в расчете на то, чтобы припомнить мне потом свою великую жертву, но таки чмокает сложенные сердечком силиконовые губки. Два заледенелых до звона печенюха, наконец, перекочевывают в его загребущие лапешки, и жадно обнюхав оба, один он с явным сожалением все же отдает мне. Альтруизм, привитый воспитанием, а может и какая-нибудь привязанность к моей персоне, видимо, побеждают первоначальный план скрыться с этим сокровищем в глубинах трюма и заточить все в один пищеприемник. «И компот!» — уже откровенно наглеет наследный принц затерянной галактики, усаживаясь за стол. «Ну, пожалуйста! Ну, шухер же фрукты растит!» «Может, а разогреть?» — спрашивает сияющая Тася. «Похоже...» подзаряжающая поцелуями свои и без того неубиваемые аккумуляторы. «Нет», — отрезает Нюк, облизывая лидышку. «Так на мороженку похоже, и на подольше растянуть можно. А ведь с месяцок тому назад думал, что ни одно больше в жизни не съем. Прям работником коммерческого секса себя чувствую, звездой Иргая. Такой ли доли мне нянюшка желала?» И такими темпами он набьет цену этой несчастной печенюхи, почище тагоранца, впаривающего ржавый арбалет самого пращера Дидерсона. У каждого аборигена таких реликвий не меньше дюжины, и все, разумеется, подлинники, заезжему туристу. Черная дыра с ними, с принципами. В следующий раз сама отработаю, не развалюсь. «Почему ты ее не перепрограммируешь?» — спрашиваю я шепотом, чтобы Тася не услышала. Раз уж это доставляет тебе такие тяжкие страдания. Нам еще пару недель назад шлёхать. Какое-никакое развлечение! отмахивается он. Может, состряпаем из скоро ботинок елку и выключим печенюх на ее украшательство? Что-то я по праздникам соскучился. Тут дверь отъезжает в сторону, и к нашей компании присоединяется еще один гастрономический гуру. При виде его завораживающий парящих в воздухе псевдоподий спешно толкаю закаменелую печенюху в рот. Плавали, знаем мы эти гипнотические фокусы. Температура в недрах пищеприемника тут же устремляется к абсолютному нулю, а язык прочно и надежно примораживается к стылой нямке. «Сам с ней за печенюхи целуйся», — предупреждает Нюк живо опуская свое сокровище в подставленную и емкость с горячим компотом. Я рада бы тоже что-нибудь сказать, но в какой-то веке мой говорильный аппарат напрочь лишён этой возможности, поэтому ограничиваюсь тем, что приветственно помахиваю собственной верхней конечностью. борт инженер Страттайлер! вам что, не нравится, как я целуюсь?» — немедленно надувает губки роботесса, плотно ориентированные-таки на гуманоидов мужского пола. — Не один из сорока способов. — Что ты, Тафенька, поцелуй просто огонь, — уверяет Нюк, затолкав стремительно оттаявший в горячем компоте десерт в рот. — Просто надо тесно, чтоб всем поровну. Но к моему величайшему потрясению наш агроном не удостаивает даже мимолетным взором ни нырнувшую в стакан Нюкову печеньку, ни беззастенчиво выпирающую у меня изо рта ледышку. Исполнив какие-то загадочные по всеми щупалами, он седлает ближайший стул для устойчивости, обвив его обеими хвостами. И это даже не вызывает взрыва босовитых прокляткий со стороны корморожденного мерзавца. «Ужинайте», — любезно осведомляется Шухер, глядя на нас ласковыми глазами. «Как сказал кто-то из классиков, в человеке все должно быть прекрасно» и желудок, и аппетит. «Да какое там?» — вздыхает Нюк, жадно запивая скудный десерт пахнущим фруктами-варевом. «Спинная кабарукова сумка! галь что, отыскал заначку с буравчиком? Или вырастил в своей оранжереи горошек, скрещенный с альдебаранскими шишечками? Вот принц Нюкийский-то обрадуется. А потом тоже начнет ссылаться на сомнительных классиков» изрекая странные цитаты. «Я кручу головой в попытке избавиться от примершего ко мне заиндевелого печенюха, но тщетно». Стратитайлер рабжора хотя бы догадался компотом поделиться. «Кара пятикрылый, вкусно-то как!» — сообщает тот, уже вылавливая пальцем с дна кружки раскишую ягоду. «Тася, ты целуешься и готовишь божественно. Шухерок миленький». «А у тебя там никакого лишнего яблочка или ореха нюкийского не поспело?» «Совершенно случайно», — интересуется он, влажными от смеси восторга и под подхалимажа глазами, воззаряясь на лимбийца. «Божественно!» — раздумчиво тянет агроном и вдруг шумно вздыхает всеми своими непривычно пустыми ртами. «Мы ведь сами почти побывали в роли богов. В наших руках была судьба Вселенной. Но что случится, если она вдруг окажется в недостойных конечностях?» От постигшего меня изумления, а может просто, подтаяв, печенье вдруг отстыковывается от языка и встает поперек горла. Я кашляю, точно трюмная пищага, нанюхавшаяся инсектицида, так что физиономия аж приобретает недавний оттенок басовой шевелюры и в онемении таращусь на шухера. И одновременно наклоняюсь к полу, чтобы удостовериться, не с кормовой ли части идет вещание? Но нет, там все тихо. Может, вражёнка в мания величия от хвоста к голове таки поползла? Как знать, чего там теодорианцы с геномом лимбийским нахимичили? Нюк, пользуясь моментом, от души от меня по спине и печенюх, описав крутую дугу, со звоном катится по сияющему чистотой полу но шухеры тут не бросается на него и даже хвост в сторону лакомства не дергается я продезинфицирую успокаивает меня тася а мой спаситель возвращается к вылизыванию кружки буркнув что если кто то тут сильно брезгливый то он уже не очень а я все смотрю на нашего гения аграрной науки и размышляю чем продезинфицировать его потому что с ним явно что то сильно не в порядке сильно «Да я королева при уменьшении. «Тут катастрофическая деформация личности, поглоти меня туманность!» «Чтобы он не спикировал делианским ящером на съедобный бесхозный объект?» Прокашлившись, осторожно пуская пробный шар, проверить, не поглотил ли приросший к родителю Омен его личность целиком. Хотя оставлять нетронутым то, что можно безнаказанно сгергонеть, тоже не в его обычаях. А ведь теперь, когда мы вернулись, сможем узнать, чем же там кончилась история с царственным яйцом нашего любимого хин анд -Рес ульпеля Шухер в мгновение смотрит на меня, как будто в некотором замешательстве, а затем с готовностью соглашается. Это прекрасная новость. Я долго томился, не имея надежды узнать о судьбе царственного яйца. Подвергнуть почитателя лимбийских мыльных опер более основательной проверке я не успеваю. Интерком гаркает голосом Варга, что разгон перед Гипером внезапно подходит к концу. А ведь раньше на это добрых трое суток уходило. И что те зерковые выплатки, которые не хотят создавать лишнюю работу Таисии, по отскребанию их ошмётков от переборок, должны живо чесать в рубку либо грузиться в компенсационные капсулы. Обращаюсь к Шухеру и успеваю лишь увидеть, как исчезают в шлюзе его хвостовые близняшки. Откуда в нем такая прыть? Хотя он же всегда до полуобмрака боялся любых рыдвановых маневров. Похоже, лютой космофобии у него даже Адарианский апгрейд не отнял. Мысленно поклявшись всё же разобраться, что творится с нашим сокомаровым талантищем, рысью несусь в рубку, заодно чуть не силком с камбуза, вознамерившегося под шумок облизать и все кастрюли нюка. — Тебе перегрузом в мультиварку так утром будет, что и Адарианские нанохирурги не выколупают. Улизнуть в компенсационный зал и заменить еду сном Вегус ему тоже не даёт. Велев занимать место второго пилота и учиться, пока учат такие гении, как он и Ксенакис, да ещё и задарма. «И главное, без розги», — шепчу я новоявленному пилоту перед тем, как занять свое кресло. Хотя, если верить моему пращеру, в те мифические благословенные дни, когда не родились еще предрассудки о вреде телесных наказаний, Учеба у молодого поколения шла не в пример быстрее, а знания, закрепленные росписью на корме, автоматически непостижимым образом сливались с мозгом в единое целое. Нюку капитановой затрещины вон как на пользу пошли. Да и вестибулярку между делом поправили. Глава 63. Нюк. Голод и ревность Котлетка Большая Очень большая котлетка Огромная просто Сочненькая Пар так и валит И ткни вилки, маслица течет По-альдеберански котлетка Наконец-то пожару, Как нормальный гуманоид кара всемилостливый Заношу над этой белковой сокровищницей нож, и вдруг слышу яркий голос, настойчиво что-то требующий. Лучше по-хорошему отойди, Соколова. Я вооружен, рычу я. Это моя котлета. Какая котлета? Тебе же ротва там уже снизу, что ли? Толкает меня в плечо ее неласковая рука. Ваш продукт исчезает даже не надкушенный, исторгая из моей груди тяжкие стоны разочарования а из пустого желудка журчание водопада в Кейбии. «Что за привычка у тебя в самые мои сладостные сны вторгаться?» — возмущенно спрашиваю, тормошащий меня яркие «Если ты разбудила меня не за тем, чтобы накормить до отвала, я тебя саму слопаю прямо с термоком. Какая мне котлета снилась! Котолетища!» «Из меня получится жесткая и сухая котлетища, особенно с гарниром из ботинок. Стоит ли ради такого сомнительного удовольствия впадать в грех каннибализма? Тем более, что этот атовистический акт приведет тебя прямиком на баргозу после промывания желудка и мозгов», — парирует она. «К тому же для изнеженного земного желудка я крайне острая, насквозь славийскими специями пропитанная. Можешь, конечно, и дальше тут голодными слюнями подушку полоскать. А я в портовое кафе почесала». Хоть пирожков каких с чипсами да мармеладными оменными прикуплю. «Порт!» — подлетаю я, треской свежевыкрашенной таисии макушкой о полочку с разной мелочевкой. увы, несъедобный. «Ну, это громко сказано, заправка какая-то». Но я уже выгребаю из недорорий кошелек, ни разу не пригодившийся мне с самого Тагарана, и поспешно втискиваюсь в термак. Едва дождавшись, пока дерзающий приземлится, непривычно мягонько и аккуратно, в припрыжку несемся с яркой на выход. «Может, у них даже горяченькая есть?» — мечтаю я, перетаптываясь у шлюза в ожидании, когда Бо выровняет давление. Планетка вполне мирная и даже кислорода содержащая, хотя и с токсичными примесями. Фильтры в ноздри и проблемы нет не опасного уровня радиации, не агрессивной для кожных покров, микрофлоры. Заодно сопелку пооблучаю в надежде на возвращение пятнышек очарования. «Гару-гару фирменная от твоих подданных сейчас бы сюда», сладострастно тянется колова, пересчитывая собственные оскудевшие капиталы. «Эх, даже рецепта не осталось. И обратного адреса тоже. Надо бы и нам жалобу накатать, по примеру бровика». Мимо всего-то обувь не того фасончика привезли. А у нас только что найденную ветвь человечество обратно оттяпали вместе со свежеоткрытой галактикой. Адарианский произвол какой-то». <звы> «Убедитесь сперва, что корм для вашего вида в принципе пригоден. Удавы баранские, напутствует Варк из Селектора. Еще кометной дизентерии на борту не хватало. Дока у нас нет. Лечиться будете буравчиком». «Девочка же изрядно подросла!» — вступается Бас. «Конечно, ей больше пищи требуется!» «Да и мальчик тоже!» — кмыкает Вегус. «Зато теперь понятно, чего крайнюю плоть всем землянам под корень. Он на ее прокорм сколько калорий уходит!» Но нам с Соколовой уже не до начальственных подначек. Шлюз открылся. Космодром в самом деле невелик. «Так!» Небольшой ровный пятак среди зарослей, похожих на грибы деревьев. Если это вообще деревья, конечно. Интересно, они съедобные? Кто съедобный они? Тихо, но алчно уточняется колова, уставившись на подкатившиеся к трапу оранжевые мохнатые шары ростом едва мне по колено. Никаких строений, кроме разнокалиберных заправщиков, мои собственные алчьи видоискатели что-то не наблюдают. Я произнес это вслух? Или ты уже мысли мои читать выучилась? Не удивляюсь ни первому, ни второму варианту. Шары что-то сердито стрекочет но без своего любимого компа, сгинувшего в брюхе плазмякового линкора, я ни черта не понимаю. Капитан там, все вопросы к нему, машу рукой в сторону рубки. Где тут у вас кафе, ресторан, буфет, жральня, таверна, столовка, гастроном какой завалящий? «Добрый день, кстати!» Шары начинают подпрыгивать, вереща все сердитие. «Ярко! Ну ты ж полиглот!» — взывая я к подруге, начиная здраво сомневаться, что шерстяные апельсины питаются чем-то хотя бы отдаленно, питательным для моего собственного организма. Может, грибы вон свои точат? Или просто на солнышке, как аккумуляторы, заряжаются? «Понятия не имею, кто это, и на каковском они лопочет, ошарашивает вдруг ярко. «Нюк, ты всерьез считаешь, что я со всеми расами пятигалактик на «ты»?» «Спасибо, конечно, за беспредельную веру в мои лингвистические таланты, но мне еще учиться и учиться. С равной вероятностью допускаю, что они предлагают нам купить сувенирные магнитики во имя спасения популяции мохнорога-стеркозябры, заплатить штраф за посадку в неположенном месте или вкусить запретного плода межвидового блуда». «Единственный блуд, какого я сейчас желаю вкусить, Носит исключительно гастрономический характер. Мармеладка плюс желудок равно любовь на веке. Так. Вон та штукенция под большими грибами в виде гриба поменьше вроде похожа на кафешку, отвечаю я, аккуратно обходя не то аборигенов, не то их собачек. Одновременно поражаясь, проснувшейся должно быть, от дефицита вкусняшек Соколовской самокритичности. Раньше за ней такого не водилось. Гравитация на планетке совершенно плевая, даже по сравнению с корабельной. Так что к предполагаемому раю для обжор мы устремляемся прямо-таки гигантскими скачками, что твои первые астронавты на Луне. Если вражонок способен излагать планы захвата Вселенной, пришвартовавшись обратно к родительской корме, значит, пасть у него где-то сохранилась, — наскоку вслух рассуждается Колова. Было бы неплохо испытывать незнакомую пищу на нем. Главное найти этот потайной заправочный люк, но боюсь, такой поиск станет величайшим попранием лимбийских и общегалактических прилищей. Ребята, подождите, я с вами! несется нам в спины голос суперкарга, которого я так и продолжаю по инерции звать Рикичински. Ага, сейчас, бурчу я, ускоряясь, если уж он страпельку у плазмяков тиснул, мармеладки с чипсиками из-под моего воздухозаборника выдернуть плевое дело. Еще месяц назад я бы не упустила плывущую в руки возможность проверить съедобность ксеноморфных лакомств на бесполезном представителе своего вида. Однако жертвовать героям пяти галактик в собственных гастрономических интересах все-таки неэтично. Не без сожаления, замечает ярко, но притормаживает. Должно быть, недавно взыгравший в ней командный дух одержал верх над стремлением единолично завладеть вкусняшками. Так что в потенциальной кафетерии. Я врываюсь первым, что твой адмирал Гаара в новый сектор неизведанной галактики. Увы, в отличие от адмирала, меня ждет жестокое разочарование. Никаких витрин с нямкой тут и в помине нет. Только какие-то странные разветвлённые ходы и постаменты, на которых задумчиво торчат мохнатые апельсины. При виде меня они раздражаются сердитым стрёкотом, подпрыгивая и раздуваясь. Даже будь это буфетом, передвигаться внутри получилось бы только на четвереньках, настолько потолки низкие. Приходится ретироваться, пока не отвалтузили за непристойное поведение. «Это, похоже, гальюн», — разочарованно сообщаю подоспевшим товарищам я. «А может, и церковь, так сходу не разберешь». Ярко, засомневавшись в моей оценке, все же заглядывают внутрь и тут же поспешно захлопают круглую, точно в хобби чей наряд, дверь. Ее загорелую мурзилку искажает гримаса жесточайшей фрустрации. Ни указателей, ни табличек с общепринятыми в Союзе значками для гуманоидов земного типа. Ничего. Может, эти мохнашки в Союз вступили, пока мы по чужим галактикам болтались? Ну, хотя бы одного робота-переводчика на всю заправку им должны были выделить. Диспетчер портовый общается же как-то с Бо. Сейчас у него уточню. Постукивая по импланту, чтобы связаться с борткомпом, говорю я. «Почему просто не спросить у аборигенов, где находится буфет?» — недоумевает Суперкарга. «Ой, и как это тебе только в голову пришло? Что же мы сами-то не догадались? Если понимаешь их язык, так сделай милость, Гаранчик, спроси». В голосе скаловой смертоносная смесь сладости и яда. Почище, чем в фирменных пирожках её бабули. Тот окидывает нас каким-то странным взглядом, пожимает плечами, и в свою очередь суется в здание неустановленного назначения. Оттуда снова несется почти достигшая границ ультразвука стрекотания. Героический спаситель всех обозримых галактик в скорости высовывается обратно и уверенно машет рукой куда-то вглубь грибовидных зарослей. «Посёлок с закусочными находится там», — сообщает он. «Местные санитарные нормы запрещают размещать продукты питания рядом с техникой и топливом. канцерогены добавляет Гаран, многозначительно подняв палец вверх. «В каждой избушке свои микросхемки», — Пожимая я плечами, сглатывая накатывающую слюну. «Там так там, веди Сусанна». «Сусанин», — возмущенно поправляет ярко и тут же принимается пытать рассветшего новыми талантами Ларсена, где-то он наречием аборигенским овладел. Лингвистическое любопытство зазудело. «Приходилось встречаться по работе». — уклончиво отвечает тот, цепляя вдруг кадета под локоток, словно на променад по веганской набережной намылился. И начинает разливаться обращающимся уткодиатлам, какое ж количество затейливых творений Вселенной через их станцию прошло. А яркая рада уши развесила. И что она в нем нашла? Помолодевший басы, то куда прикольнее. Да и повидал, куда побольше, раз уж ей все это интересно. Фыркнув так, что чуть фильтры не повлетали, обгоняясь сладкую парочку и устремляясь по едва приметной тропинке к вожделенным мармеладкам. Нечасто, видно, ею пользуются. Может, есть дорога в обход поприличнее? Грибовидные штуки ведут себя, на первый взгляд, смирно. Да и Бо предупредил бы, если бы за пределы заправки соваться было запрещено. Наверное. То и дело, между деревьями попадаются какие-то разноцветные шары, такие же, как аборигены, только поменьше и неподвижные. Новые будущие апельсины поспевают, что ли? Мелкота еще какая-то скачет, вроде кузнечиков. Кусаться не пытается. Интересно, как эта планетка вообще называется? Чертовски мне моего любимого не хватает. Так, пялись по сторонам. И живописуя себе наслаждение, таящее на языке мармеладки, я и топаю вперед. Голос суперкарга монотонно бухтит за спиной, провоцируя приступы зевоты. Ярко даже встревать перестала, внемлет. Меня бы уже 150 раз перебила и 500 раз поправила Ревность и голод, некоторое время борются во мне где-то промеж рёбер, побеждают вредность, хоть и не участвовала. И я нарочито громко интересуюсь у Соколовой, не надрать ли этих шаров для шухеровой коллекции. Может, он их с кем-нибудь скрестит, и очаровательные гибриды поволокут кольца к алтарю священной каракатицы на их свадебке. Возмутительная тишина в ответ на подначку вынуждает меня притормозить и оглянуться. Тем паче, что тропинка под ботинками вовсе испарилась, а никакой деревеньки между грибами пока не мелькает. От открывшейся картины мой воздухозаборник раздувается, что ноздри Кобарука в разгар брачной поры. Молчит Соколова потому, что этот мистер совершенства и герой пяти галактик пищеприемник свой к ней протянул. Лобызаются! А та стоит, пуговки остекленели, и, похоже, никакого болевого приема против нахала проводить не собирается. «Если я вашим романтическим планам мешаю, так бы и сказали». Молчишь вперед, нюк, и не оглядывайся!» — бурчу я, раздосадованный таким предательством. Стоило будить меня и звать вместе сметать с буфетных полок вкусняшки, может, даже сублимированные эклеры, если сама собиралась тут под грибами из лжерики Чински внутривидового блуда вкусить. Все, я обиделся. От звуков моего голоса гарант дергается, отпрянув от гнусной ренегатки со скверным вкусом на мужиков. И я уже, почти деликатно отвернувшись, вдруг краем глаза замечаю, как его невыразительная морда идет рябью, будто круги от камешка по воде. Догадка пронзает мозг на сверхсветовой, и я бросаюсь на года раньше, чем успеваю подумать, как, в принципе, лучше это сделать. Благо, гравитация позволяет подпрыгнуть повыше, однако и удар выходит смазанным, хотя мои гравиботинки и врезаются ему точно в грудь. «Это плазмюк, ярко!» Маруя я, наваливаясь на рухнувшего противника. Изо всех сил надеясь, что зерков-выползок не успел ей как-то серьезно своими протоплазменными слюнями навредить. Не сразу, но затуманенные пуговицы Соколовой приобретают нормальное выражение и фокусируются на клубке, в которой сплелись мы с поддельным суперкарго. Колотить его и на всякий случай держать крысиную морду на отлете, довольно сложная задачка. А в следующее мгновение в ярких очах вспыхивает адское пламя Алголя, и на секунду она становится здорово похожей на Варга. Причем еще до Адрианской модернизации. Крепкая ручечка, накачанная славийской гравитацией и громогласно помянутая зеркало мать вступают в бой на зависть синхронно. Плазмюк, ухваченный за глотку, вылетает из-под меня точно резвые сани на ледяной горе, чтобы с размаху впечататься в грибообразную флору или фауну. Аж труха сыплется, и кузнечки прыскают в разные стороны с его шляпки. Поняв, что раскрыт, и против двоих рассверепевших землян ему не выстоять, гадёныш моментом растекается в лужу, просочившись у разъяренной яркие межпальцев. Врешь, «Врёшь, зерков выкидыш, не уйдешь! рычу я, стаскивая Грей в ботинок а вторым запинывая сопливую лужицу внутрь. Не дам я тебе мохнатым апельсином прикинуться и улететь на ближайшем судёнышке дальше по галактикам пакостить. Оглянувшись, не нахожу ничего лучше, чем подходящий по диаметру розовый шар, которым и затыкаю голенище, чтобы змеёныш не утек. «Ты в порядке?» — спрашиваю подругу. «Надо бы в медпункт. Оно тебя не то лобзало, не тот сожрать пыталось». И дрожала так противно, как желе. Загипнотизировала, что ли? Интересно, не успел ли гад в Соколову каких клеток подпустить? В порядке. Словно джакорд в вакуумном толчке. Мрачно отзывается яркая, шоркая рукавом термока по перекошенной отвращением мозги. Медпункт будем искать так же, как буфет? А потом на пальцах показывать суть жалоб на здоровечка? Специально нас сюда заманил. Сожрал бы тебя за милую душу и тобой прикинулся. А может, и нас обоих, говорю я, зло встряхивая ботинок. Так я и знал, что никакой этот Ларсон рекичинский не человек, а плазмюк, вор и шпион. Поглоти меня, черная дыра! вдруг подскакивает Соколова. Нюк! А что если этот тварь уже весь дерзающий под завязку своими яйцами или сгустками слизи? Или чем оно там размножается, забило? Сейчас вернемся, а там. «Помнишь, как шухер печеньки проигнорил?» — леденее тихо произношу я. «Что если уже весь экипаж плазмяки?» «Нам срочно нужно оружие», — бормочет ярко, с одержимым видом шаря взглядом по мирным окрестностям. «Желательно аннигилирующие. Еще не хватало в столицу полный корабль злобной протоплазмы привезти». «Вспоминай, кто еще себя странно вел в последнее время?» «Варк, кажется, вполне настоящий». Отвечает она, нахмурившись. Не может плазмюк про твой апгрейд знать, понимаешь? Личную память они не заполучают, наверное. Иначе какой смысл нас допросами было муржить? Простое ам, и вся наша немудрёная биография уже в их плазменных мозгах. Да и бас в своем репертуаре. А вот цели после адрианских подарочков вообще на себя не похожи. Тут не угадаешь, перебирая я наш немногочисленный экипаж. Хочешь, не хочешь. А надо на корабль топать, тварь эту понадёжнее запереть и думать, как дальше быть. Притихшие и озадаченные, мы медленно возвращаемся на посадочную площадку. А там нас ждет очередной сюрприз. Кэп на пару с борт мехом какие-то ящики сгружают, на чем свет костеря запропастившегося суперкарга. Гештальчик-то я хорошо прикрыл, всыпал ему от души. «Вы чего?» «Лапы на топливо сменять решили?» Аккуратненько интересуясь у начальства, дорезя в глазах, вглядываясь в знакомые лица. «А ты ботинки на жратву?» «Облом! Тут иной фасончик в ходу!» — хмыкает Варк, кивая на вырульшего из-за шасси дерзающего марабу. Ну или кого-то очень на него похожего. Носатая такая птицевидная каланча с куриными лапами. Щёлкнув клювом на разверещавшиеся шары, которые прыскают от него в разные стороны, абориген косится глазом на ящике и принимается часто кивать, что-то резкое и хрипло каркнув. Соколова, наморщив лоб, тем временем напряженно думает. И вдруг ее глаза округляются. Она таращится то на ботиночное узилище плазмяка, то на собственный кулак, озарённое какой-то очередной догадкой. «Нюк!» Вдруг орет ярко так, что даже птицы подобные клиенты слегка спархивают, издав нервное кудахтанье. — А ведь Рикичинский изначально не мог быть плазмяком, он же... — дарать она не успевает, потому что варк как раз скрывает один из контейнеров, дабы получателю удостоверился, что товар тот самый. И вдруг озадаченно замирает над ним, сочно помянув обыкавшуюся уже где-то там зерковую прародительницу. Дружно заглянув внутрь, Обнаруживаем присыпанного игривыми кураллапами Ларсена Рикичински, бледного и недвижимого. Глава 64 Кадет Соколова, а вдруг оман? Жив, кажется! произносит Варк, потыкав настоящего Ларсона, похожим на корень мощного дерева пальцем. Просто в отрубе. А у меня здесь еще один, точно такой же, только жидкий, информирует нюк, встряхивая ботинок. Но этот кажется настоящий. Так Та понятно, подытоживает Вегус взваливая болтающегося тряпичной куклой суперкарга на плечище и кивает нам с нюком на трап. «Впереди меня! Кислород приготовьте! Цели — сдашь груз, заберешь документы!» «Кармия шухера, что настоящий, что протоплазменный экземпляр, показывает, конечно, бесполезно!» вслух размышляя я, подставляя бока дезинфекции. «Так что предлагаю подлинник для начала по старинке охотить водичкой» А соплеобразный клон сон в камеру глубокой заморозки. Она герметично запирается. «Ты просто прирождённая сестра милосердия. Только в одном ботинке я лететь не согласный», — возражает Нюк. «А вот ряхивать бойзно как-то. А ну как сквозанет в вентиляцию». Ну вот с ботинками у нас напряг», — развожу руками я. «Даже крылапы ведь те теперь сбагрили. Придется пожертвовать обувкой во имя безопасности пяти галактик. Да и все равно ты в полете в тапках шастышь. Пока страти Тайлер пакует ботинок темницу в герметичный контейнер вместе со злодейски ухищенным розовым шариком, я припускаю в медблок. Варк через пару минут притаскивает Рекичинский и шмякает его на кушетку, а я, в свою очередь, шмякаю тому на лицо кислородную маску. Может, я, конечно, и не важнецкая сестра милосердия, но посмотрела бы на самого нюка. Случись ему лобзаться с хищной протоплазмой. После такого все источники милосердия напрочь пересохнут до состояния Тарнанских пустынь. Вдруг это меня своими токсичными слюнями успело изгваздать. Я ведь хоть убей, не помню, что происходило за пару минут до того, как нюх спугнул с склизкого оборотня. Последнее, что ясно сохранилось в памяти — несмолкаемый говор, от которого меня впервые в жизни посетило что-то вроде приступа космической болезни. А потом все как в тумане. Впрочем, мне не привыкать. Первый-то поцелуй тоже с тем еще полазмяком в свое время случился. И также в момент явного и серьезного помрачения рассудка. Ларсен Рекичинский не спешит приходить в себя. Говорила же, водой надо. Кислород — это для неженок. Когда дедушка с яблоньки упал, на которой от праведного гнева массе несколько суток спасался, Ведро ледяной аж o мигом его взбодрило. Живее всех живых соскочил. Аж спасительный резервуар макушкой промял. Такой резвости мы сами от него не ожидали. Не успели опустевшее ведерко отдернуть. Но у разведчиков из глубокого космоса свои приемчики. Приподняв маску, Варк отвешивает пострадальцу звонкую плюху. А когда та не оказывает особого целебного воздействия, и вторую — Двойная доза работает лучше. Прилившая к щекам кровь начинает активно качать кислород к мозгу, и суперкарга приходит в себя. Его блуждающий взгляд натыкается сперва на мрачную рожу Кэпа, а затем на мою. Не сильно, впрочем, от первой отличающуюся. «Что случилось?» — бормочет он, машинально потирая олеющую щеку. «А где я? Капитан, вы же меня в трюм ящики опечатывать по новой отправили». А потом я что-то на... ничего не помню», — озадаченно прибавляет Ларсон. «Я», — изумляется Варк, — «от кислородного голодания умом повредился не иначе. Я тебе толчки драить посылал. Вот это точно было». «Вы», — настаивает Суперкарга, — «вы же лично меня в трюм сопровождали, сами велели бросать к зерковой матушке горюна и бежать грузом заниматься». «Значит, этот Джек кордов выплаток и вами, капитан, прикинуться успел?» «Может, волос где ваш подобрал, или там в душе слив облизал? констатирую я и не без подозрения всматриваясь хмурое чело Варга. «А точно ли он? Вдруг плазмюк успел на корабле еще кучу двойнях наплодить? Вот и с шухером точно не все ладно. Как теперь вообще можно быть в ком-то уверенным на все сто?» «А может, их на моем корыте уже полон зерков гергонейский трюм?» — гаркает Варг, озвучивая мои тревоги. Босс, что нас Сколько на борту биологических объектов? Оскорбленный грубым обращением борткомп ледяным тоном ответствует, что ровно столько, сколько положено по штату, плюс кадет Соколова, а также все еще пребывающие в карантине шухеровые гибриды. Но вся ДНК легально и к провозу им капитаном Вегусом одобрена. Не то датчики боплазмиков просто не видят. Не то впрямь единственный засланец просочился, как раз с Шухеровыми детками. А как бы Бо его вычислил, когда этот паразит ДНК меняет шустрее, чем нюк грави ботинки на мягкие тапочки? Прошу прощения, капитан. Одного гибрида не хватает. Не понимаю, как он мог покинуть карантинную зону, недоуменно прибавляет Бо через минутку, перечитав, должно быть, порождение лимбийского гения по головам, то бишь бутоном. Нюк! Гаркает Варк. Инженер приносится к валяющим аллюрам, все еще полуобутый, крепко держа обеими руками контейнер с ботинком. Вот для верности скотчем обмотал, гордо сообщает он, демонстрируя похожий на коконы гигантской кровососущей бабочки предмет и тут же одергивают его, пряча за спину и подозрительно прищуривая овечьи глазюки. А чем докажете, что это вы, а не такой же подменыш?» Аудиоприемники пообрываю, живо допрешь рыкает Варк. «Как с капитаном разговариваешь, соплюк гальюной. «Метеоритный рой мне в корму! Что там у вас опять стряслось?» — встревает по селектору бас, которому, должно быть, на Кэпа уже Боно жаловался. Ларсен, все еще сидя на кушетке с кислородной маской в руках, ошалила таращится на нас. «А я лихорадочно размышляю, как же проверить подлинность всех членов экипажа?» Ведь теория о том, что личная память оригинала для подмены шейтера инкогнита, все таки остается лишь теорией. Вдруг плазмюк главнюк и такими талантами владеет. И вообще, после того позорного инцидента под мегагрибами, я и в самой себе-то не вполне уверена. Через пару минут в медблок вваливается бас, шухер, и закончившая сдачу груза цели и прямо там организуется экстренное собрание в связи с очередным ЧП на борту многострадального дерзающего. «Ну, раз вы его обезвредили, а из шухерного стада пропал ровно один гибрид, то плазмяков промеж нас больше нет», — логично размышляет бортмеханик. «А вдруг оно размножается?» «Не могу успокоиться я». «Да-да. И вдруг делает это, откладывая свои личинки прямиком в чужие организмы?» Видела я однажды такой фильм, и что-то мне сильно не нравится, проявленный паразитом к моей персоне нездоровый интерес. Она ярко обсленевила, сдает меня с потрохами нюк, все еще крепко обнимающий свою добычу. Загипнотизировала как-то. И ну, натягиваться, я ли успел отбить. А он ведь мне жизнь поди спас. Не оглянулся бы весь в грезах о мармеладных оминах и Бррр, подумать, и то противно. Вернулась бы к папе, маме, дедушке, протоплазменная Соколова, чтобы тоже всех подряд слюнявить и пытаться, по примеру, Омена захватить Вселенную». Загипнотизировала, удивляется Варк. «Что-то новенькое. Впыточный шокер вон предпочитали». «Может, нахватался у Мини, пока шухером прикидывался?» — предполагаю я. «У него это, может быть, в геноме прописано». «Как мной?» — ахает бедняга-агроном. Лиловея весь от макушки до кончиков нижних щупал. «Теперь понятно, чего мы, ворожонка, сразу не прикончили. Он просто нашими мозгами завладел», — хмыкает Цицилия. «Лезь в капсулу!» — настаивает Нюк. «Я полный цикл биоочистки запущу, на всякий случай». Побледневший Бас подхватывает эту идею, а заодно и меня под руки подпихивая к спасительной, на их взгляд, аппаратуре. «Если оно снесло свои яйца прямиком в меня, Вышвырните мой обесчащенный организм в вакуум, а еще лучше катапультируйте к ближайшей звезде, чтобы уж наверняка, бурчу я, нервно передергиваясь. После этого бледнеет обратно из суперкарга, начиная бормотать, что это он во всем виноват, втянул нас в эту историю и так далее. Конечно, ты! А кто же еще? Мстительно поддакивает строки Тайлер. А шухер того, гляди, в обморок от таких известий завалится и населит до кучи наш биопораженный корабль, сразу парочки вражат. Один из его хвостов, явно обрадованный нашими осложнениями, вон аж по полу космический марш уже отстукивает, независимо от обмякшей родительской тушки, в предвкушении возрождения и захвата мира. Так, угомонились все. Сначала проверим, нет ли среди нас паразита. Потом в капсулу все, кого подташнивает, «Хоть облежитесь там», — постановляет Кэп, заслонив своей спиннякой шлюз от потенциальных побегов. «Хорошего удара по морде они не держат, растекаются», — добавляет он, хрусткая кулачищами. «Вы меня, конечно, извините, но, блин, печенюха, хорошенького удара вашим кулаком, Кэп, и стандартный гуманоид не выдержит, растечется кровавыми соплями», — парирует Нюк, пятясь. Ярк. Ты той пасты, что в морду им выдавливала, случайно не прихватила? У плазмяков прямо аллергия на нее, По крайней мере, когда они в виде гуманоидов. Начиная судорожно припоминать, куда-то ведь сунула я тот ополовиненный тюбик. Точно не выбрасывала. Потенциальное оружие все же. Может, пихнула в карман и в горячке боя забыла про него? На корабле я закинула комбез на дезинфекцию, а перед ней из карманов... Все автоматически вытряхивается и помещается в специальный контейнер. Вдруг до сих пор он там и валяется? Понятия не имею, как мы с помощью инопланетного очистителя труб с ароматом ванили вычислим плазмюка, но лучше хоть что-то делать, чем просто так стоять. Поэтому срываюсь с места и бегу к дезинфекционной камере мимо посторонившегося-таки варга. А ведь мы с нюком ту пасту только нюхали. Как знать? Не действует ли на человека она еще похлеще, чем на плазменного перевертыша? Тюбик оказался в том самом контейнере. И не только он. Там все то барахло, что регулярно забывают вынуть из комбезов перед чисткой остальные члены экипажа, Выдёргиваю из кома из кучки разнокалиберной мелочевки. Интересно. Чей же это там флакончик корабельного ароматизатора амбре нового крейсера? и иноходию несусь обратно в медблок. «Валяй, Маш!» — не моргнув ледяным глазом, протягивает мне свою ручищу несгибаемый сын в органы. Не очень уверенно отвинчиваю крышечку, и воздух мгновенно наполняется поленительным ароматом ванили. Мы с Нюком машинально сглатываем мучительно накатившую слюну. Шухер пристает из полуобморока. Этого и проверять не надо, точно он. Извилистый червяк пасты перекочевывает на капитанскую лапищу. Мы все ждем, затаив дыхание. Текут секунды. И не происходит ровным счетом ничего. Ну, кроме того, что теперь варк благоухает, точно гигантский ванильный торт. Я спешно выдавливаю пасту и себе на ладонь. Ну, разве что, пощипывают слегка. Но у нас сок помидоров и тот сильнее жжётся. Единственный явный эффект — Желудок испускает протяжную жалостную трель, которая трагически обрывается на самой высокой ноте, точно вой вошедшего в смертельный штопор истребителя. Ясное дело, он рассчитывал на лакомство в портовом буфете, а не на вот это вот все. «А вы тут десертиком балуетесь? А я вот чайку к печенькам принесла», — кокетливо впархивает в медблок Тася, исторгая из нюковой груди стон глубочайшей досады. Чувствую, пахнет вкусненьким. Но ну вот хотя бы за нее мы все можем быть спокойны. Во-первых, плазмяки ни разу не делали попыток превратиться в роботов и вообще в любые неодушевленные предметы. Во-вторых, с ее повадками все в норме. Да и за чайные запасы тоже можно не тревожиться. «Давай хоть чаёк!» — бурчит Нюк, зажимая контейнер с пленным врагом под мышкой и одной рукой сгребая бокал а вторую протягивает для теста. И он, и остальные члены экипажа переносят его без каких-либо последствий. А Шухер вовсе задумчиво отправляет обмазанное пастой щупальца в рот и резюмирует под наши предостерегающие вопли. «А вкусненько!» Ну да, у лимбийцев совершенно иной обмен веществ. Они и подметку грави грали ботинка под соусом и средства для мытья посуды схомячат и не поморщатся. Вполне удовлетворенный итогами проверки, Варк велит мне и Ларсону прилечь таки в капсулу. По очереди, разумеется. Изумает унюка контейнер, дабы покрепче заморозить прыткое бактериологическое оружие, и велит держать все же ухо в Как знать, может, меж каких переборок плазмиковые выплатки все же еще притаились? А как он тебя обсленявил? Сожрать пытался! Шепотом спрашивает Ларсон, пропуская меня вперед то ли как даму, только как потенциального носителя личинок протоплазменного шпиона. «Тебе виднее. Это же в твоем видео он на меня пасть разевал», — сердито огрызаясь я, испепеляя суперкарго взглядом. «Он, понятно, не виноват, что двойник катил ко мне свои склизкие щупальца. Но уж кому-кому, а ему я не собираюсь излагать свои сегодняшние бесславные похождения». Еще вообразит, будто мне в своем уме целоваться с ним под какими-то туземными мухоморами в голову бы взбрело, пусть даже и под гипнозом. Интересно, а почему это он тебя горан не прикончил, а просто потыковки тюкнул и в ящике запер. Прекратив вылизывать кружку, интересуется вдруг борт-инженер, уставившись, налившимися новым подозрением серыми своими видоискателями на суперкарго. Не знаю, пожимает тот плечами недоуменно. Наверное, рассчитывал про страпельку под видом яркие выпытать. Если не получится выведать у Ярки под моей личиной. Ну-ну, — многозначительно хмыкает Стратитайлер, закрывая за мной крышку и набирая на панели управления программу биологической очистки. — Тебе газок пустить или так уснешь? — Хватит с меня на сегодня газков и гипнозов, — ворчу я, пытаясь устроиться поудобнее. — Лучше уж сама. — Как хочешь. Рад, что ты не стала плазмиком. Серьезно, без тени улыбки произносит нюк. Иди уже в рубку, взлетать скоро. С ярочкой я посижу. Чуть не селком выпихивает его из метблока Бас. Это факт. И спасибо за то, что прервал процесс превращения. успевая прибавить я, пока нюка не ушли. С огромным удовольствием расплывается тот до ушей перед тем, как исчезнуть в шлюзе. Да, пилоту я тоже, пожалуй. Никогда не признаюсь, как именно меня собирались обратить на темную протоплазменную сторону. Внутри капсулы нестерпимо разит ванильным пирожным. От моей же собственной руки. Я только успеваю глотать слюну. Остается лишь надеяться, что вожделенная выпечка хоть во сне привидится. И что нюк из мстительных побуждений не растолкает меня в тот самый миг, когда я протяну к нямке свои алчьи конечности». Впрочем, куда хуже будет, если это сделает не Нюк, а мой собственный свежевылупившийся омен от протоплазменного лобызателя у пасикхара. А я-то, дочь Кобры Санайской, еще над беднягой Шухером и его муками нежданного родительства, смеялась. Глава 65. Нюк, я... И все-все-все. Месть Тарквимады. Остаток полета проходит очень уж непривычно. Без малейших эксцессов. Никто нас больше не догоняет и не обстреливает. В гипер входим и выходим как по маслицу. В плазмяков не превращаемся ни я, ни Ларсон и яиц подвозьмяковых по углам откладывать не рвемся. Да и вообще, мой закаленный славийскими специями организм, чужеродные слюни ничуть не пробрали и абсолютно никаких последствий не оставили. Остальные члены экипажа тоже ведут себя, как всегда, не вызывая подозрений. Разнообразит это странное спокойствие лишь небольшое сафари на гибридных арбуруков». Увы, полосатые, крутобокие твари, на которых мы возлагали столько гастрономических надежд, унаследовали от мясистого предка лишь размеры и норов. И хоть мы и одерживаем над ними нелегкую победу, с вегетарианской диеты нас это не сдвигает. На поверку гибриды оказываются просто гигантскими арбузами с дурным характером. Травянистые рыбодилы селедкой действительно припахивают изрядно и даже икру в стручках мечут но и они не удовлетворяют наших хищнических потребностей. По мне, так стейки из них, хоть и старательно присыпанные умелицей тайсией всевозможными изысканными приправами, больше всего напоминают пресловутую гречу, только спрессованную в жесткие, как подошва, зеленые лепехи. Икра тоже не радует. Она смахивает на фасоль, с недельку провалявшуюся среди забытого в трюме траулера улова центаврийских рыб-вонючек, Лишь сам гениальный агроном-любитель способен за все щеки наворачивать эти деликатесы и просить добавки. В общем, теперь наши гастрономические чаяния, сосредоточены на приближающейся столице Союза и ее бесчисленных буфетах, кафе, столовых и далее по списку. Майял-2, оно же скопление Андромеды, возникает на безупречно работающих экранах дерзающего так быстро, что я внезапно для себя ощущаю непривычный приступ тоски. Это значит, что скоро, через один-два перехода, придется расставаться с экипажем, к которому я успела изрядно привязаться. Где-то там, среди мерцающего роя звезд, вращается вокруг галактического ядра одна, молодая, бело-голубая, на чьей юной и ранее необитаемой планете решением союза расположена его столица, Адора, названная так в честь отцов-основателей подальше от родимого Адриана, само собой, чтобы разноплеменные варвары своей суетой и мельтешением не отвлекали первенца Вселенной от научных и философских изысканий. Заселена и застроена она вдоль и поперёк, и еще несметное количество станций, спроектированных с учетом всех потребностей зачастую весьма уникальных организмов, вращается на ее орбите. Несмотря на свой статус убийцы адмиральской дочки, Столицу Галактического союза я до этого лишь на голомове и видела. Интересно бы прогуляться, и не только по земному сектору. Нюк в нетерпении тоже все анютины глазки на своем кресле изрезал, от предвкушения у него даже веснушка на носу проступила, к вящей досаде, на деле оказавшейся засохшей капельки компота. Когда дерзающий выходит из гипера в непосредственной близости от цели нашего тернистого путешествия, на вахте мы с басом. Варк милостиво доверил мне прокладывать курс до системы «Адоры» в обычном пространстве. И я усердно пыхчу над своим компом, выбирая оптимальный маршрут. В самой системе всем заправляют роботы-диспетчеры. Движение там, что на Центральном проспекте, поэтому каждый корабль автоматически попадает в направляющий луч. Так что, по всей вероятности, это мой последний зачет по практике. И стараясь я изо всех сил, неожиданно громко взревывает сигнал вызова, и бас спешно жмет на кнопку приема. Транспортный корабль дерзающий. Пилот Базер Ксенакис на связи. Почему-то вполголоса шипит он. Боится отвлечь меня от столь ответственных расчетов. Говорит патрульный крейсер Золотая звезда отчеканивает чей-то молодой и ужасно серьезный голос Дерзающий, ответьте! «Находится ли у вас на борту курсант Космической Академии Планеты Земля Яромила Соколова?» «Ну вот, началось. Не успели вернуться к цивилизации, и меня уже разыскивают силами галактического патруля. Спасибо еще, что не всех воинских частей под предводительством моего беспокойного рукожопого пращура». «Так точно», — сумрачно отзываюсь я, пока пилот размышляет, должно быть. Не стоит ли ему попытать счастье в укрывательстве находящегося в розыске элемента? «Ну и слава великой гравитации!» Совсем не по уставу радуется патрульный. «А то мы вас по всем пяти галактикам чуть ли не месяц разыскиваем!» «А кто конкретно меня потерял?» Осторожно интересуюсь я. «Запрос на розыск поступил от Александра Литманина, инструктора навигации той самой космической академии», охотно просвещает меня собеседник. «Есть предписание...» Засунь свое предписание зерковой матери в яйцеклад. Кадет Соколова находится на моем борту в качестве практиканта согласно учебному плану Академии, и срок ее практики пока не закончился, обрывает его Варк, протискивая плечище в рубку. Только проснулся и традиционно не с той ноги. Свяжись с земным отделением Генштаба и передай адмиралу Гаари, что у капитана Вегуса есть исключительная важность и информация. От которой весь их вшивый совет на головные щупальца встанет. Капитан Вегус, ошарашенно повторяют на звезде, должно быть, пытаясь сопоставить вид нашего раритетного транспортного корыца и фио управляющего им человека. Тот самый. «Варк норвит Вегус! рявкает вышенареченный, шмякаясь в кресло. Какой же еще? Боюсь, адмирал сейчас крайне заняты, а ты не бойся, просто одно волшебное словечко, шепни. «Какое, сэр?» «Страпелька», — хмыкает Варк. Повисает пауза, словно переговорщик что-то уточняет. В передатчике только помехи потрескивают, но в скорости он снова оживает. «Есть, сэр! Будет исполнено, сэр!» — чеканит голос, растеряв всю серьезность и сделавшись ужасно молодым и ужасно взволнованным. «Так, а инструктору Литманину-то что передать?» «Передай, что он подготовил сносного штурмана, что даже удивительно». Нарисую зачетко одету и отпущу на все координатные стороны, как приземлимся. Да и чистильщиков не забудь прислать. У нас желтый статус биозаражения на борту. В буфет! В буфетик! Нет, к черту, в ресторан! Вдруг напрыгивает на меня сзади еще один выспавшийся организм в гораздо более благостном расположении духа. И, обуняв вместе с креслом, начинает страстно дышать в ухо, про котлетки, по брански Отбивные из отборной веганской буйволятины и пельмешки а Сатурн, которыми он меня угостит. А если повезет, то и фирменным альдебаранским барашком в цветочном вине. Нос у него после умывания еще мокрый и смешно щекотит мне щеку, сбивая с рабочего настроя. «Цивилизация, Соколова! Кредитные чипы снова в ходу!» Патрульный прощается и передатчик умолкает. Бас безмолвствует. И лишь печально сопит, предчувствуя разлуку. Звучит здорово, соглашаюсь я с исполненным гурманских чайней организмом. Да только есть у меня одно нехорошее подозреннице. Не закатают ли нас в карантин до джакордового заговения? Ты прикинь, на борту протоплазменная тварь в ботинке, шухеровые гибриды, враженок, да еще и бактерии и вирусы неизвестной галактики. Это уже как пить дать, соглашается Нюк приземляясь на свое рабочее место. «Карантина не избежать. Ну, не навечно же нас туда укатают». «Надеюсь, гуманитарная подкормка, помещенная в карантин голодающих астронавтов, хотя бы не запрещена», — вздыхаю я, думая о том, что еще пары недель сыровой, вегетарианской диеты мне не пережить. Тася научилась делать с плодами шухеровых экспериментальных посадок все что угодно — запекать, варить, жарить, строгать в салаты. Ей подвластно все, кроме одного — превратить их во что-то, не похожее на уже набившую оскомину размером с большой альтерийский каньон, растительную пищу. На подлете Кадоре, напоминающий с этого ракурса гигантский техногенный улей, нас уже ждут. Приземлиться не дают. Судя по всему, адмирал Гаара и мысли не допускает, будто Варк может впустую разбрасываться такими словами, даже в своем нынешнем скромном статусе. А ему доверять-то можно? Гааре этому. А то ж тот, что страпельку Фить, тоже из наших был, — скептично бормочет Нюк, пока дерзающий стыкуется с адмиральским крейсером Леонов. Первыми на борт транспортника, повидавшего такие дальние дали, какие Леоновы не снились, вываливаются дезинсекторы в костюмах полной защиты. Там приходится натянуть новенькие, доставленные вояками скафандры, пока чистильщики тычут сканерами по всем углам и вентиляциям и пшикают всюду какими-то спреями, порошками и световыми лучами. Шухер держится от них подальше, не без труда утрамбовав выданный ему тесноватый ксеноморфный скафандр оба хвоста. Кажется, он даже не сам пятится, а его тянет назад норовистая корма, почуявшая опасность. Недаром ту корму в бытность её отдельным организмом Кэп приказал дезинсекторам сдать. Еще агроном ужасно переживает за растительных деточек и умоляет не обижать крошек. Они же такие милые и послушные. На фоне его первой деточки гибриды и впрямь просто образчик дисциплины и очарования. Некоторые даже пытаются с подачи родителя приветливо склабиться зубастыми бутонами и отвешивать учтивые поклоны, пока неутомимая Тася — Гостеприимно зазывает всех на чай, горячий, заваркой. Больше пожалуй побаловать столичных гурманов ей и нечем, даже за поцелуй. Запасы печенья до крошечки сожраны. Первичная обработка завершена. Угрожающих форм бактерий, вирусов, спор и паразитов не выявлено. Кроме вот этих плодов селекции, мочит в защитную маску руководитель группы. По приземлению в карантинной зоне пройдите еще одну обработку, плюс полный медицинский осмотр. Этих сдадите, куда скажут, все ясно». «Детки же никому не угрожают», — потрясенно ахает наш агроном, прижимая щупальца к затрепыхавшейся студенистой груди. «С ними нельзя так поступать». «Не положено», — сухо отрезает чистильщик и удаляется, топая бахилами. «Бюрократия — неизбежный спутник цивилизации», — вздыхает Нюк, похлопывая лимбийца по плечу. «Стойте!» — ору я, проталкиваясь вперед, Не бросать же бедолагу Шухера в беде. «Личный заказ Зорницкого, инструктора альтаирского военно-тренировочного лагеря. Экспериментальный растительный взвод. Секретный проект». «Вот там и разбирайтесь в карантине. Чего это кому? А на Адору ввоз воспрещён». Дезинсекторы удаляются. И на борт нашего скромного, но героического суденышка, целой стаей просачиваются вояки из отдела безопасности генштаба, отдела разведки и контрразведки и прочих ужасно важных структур все, как один в черных, непрозрачных шлемах и костюмах. Адмирала я опознаю сразу по знакам отличия: К нашему легкому изумлению, Гара оказывается женщиной. Почему-то все, кроме вас, разумеется, были уверены, будто адмирал — мужик, такой, наподобие варга. Передняя часть забрала светлеет, являя нам красивое и немного надменное сухопарое лицо потомственной лунной колонистки. Продолговатые глаза обигают нас всех и останавливаются на одноглазом дьяволе, уже и не одноглазом, и даже не шрамированном. Я машинально приглаживаю растрёпанные лохмы, сожалея, что не попросила Таисию вернуть мне ухищенные высшими варюгами к Вудри, хотя бы искусственным путем. Хорошо, что папа, похоже, не вернулся еще из экспедиции, это тоже примчался бы сюда на полной тяге. И не узнал бы собственное семечко, напрочь лишённое родовых кучерях. «Наши суда полностью блокированы от прослушивания извне», — нездоровый с прохладным тоном извещает Гара. «Говорить будете при всех, капитан Вегус!» Исказившая капитанскую морду гримаса ясно дает понять, что эти двое знакомы не одну у уйму световых лет и не в первый раз намерены в власть попикироваться. «От своего экипажа мне скрывать нечего», — пожимает варк плечищами. «Уверены ли вы настолько в своих людях, мадам-адмирал?» В медных глазах мадам мелькает тень некоторого сомнения и, поколебавшись, она делает своим подчиненным знак удалиться. «Так-то лучше», — хмыкает Вегус, и, шмякаясь в кресло, вальяжным жестом предлагает гости сделать то же самое. «Разговор будет долгим, Зеда». «Не тяни из звёздного ветра ради. Выкладывай, что знаешь, о страпельке», — теряя напускное самообладание требует та. «Варк, шутки кончились. Давай оставим наши личные дрязги на потом». От этой проклятой частицы зависит судьба ни одной галактики. Никто и не думал шутить, фыркает Бас. Какие уж шуточки! Чуть прекрасного корабля с уникальным ручным управлением не лишились, вместе с головами. И только тут, хорошенько приглядевшись и прислушавшись к хворчливым интонациям, Гара его опознает. И здорово изумляется. Ну, как эта харень работает, не сильно много. Честно сознаётся явно наслаждающийся сложившимся положением КЭП. А вот кто с трапельку спер, и в чьих конечностях она теперь находится, достаточно. Понимая, что в трех словах всего не объяснить, мы тоже рассаживаемся по мягеньким креслицам и принимаемся живописать высокому военному начальству наши крайне увлекательные похождения. К счастью, Нюк, как истинный инженер, исправно бы капил все фоточки, аудио и голомовики с персонального компа в архивы БО. И мы не только словами свою историю подтвердить можем, да и замороженный плазмюк — аргумент довольно весомый. Часа через два, хрипшие и подуставшие, мы, наконец, провожаем адмирала до шлюза, получив приказ накатать подробнейшие объяснительные, и никуда до ее особого распоряжения из военной зоны земного сектора Адоры не отлучатся. Кокон из скотча ее подчиненные пакуют в какой-то саркофаг и увозят, будто ведро чумных палочек, с величайшей предосторожностью в сверхсекретную лабораторию. «Ну, забулькало говно по гальюнам!» — зевает страшно довольный собой Варк. «Теперь месяц мурожить будут, минимум». В корму с фонариками лазить, а жрать в карантине придется армейский сухпай. Я не могу удержаться от радостного прыжка: Сухпай! Сублимированное мясо! Кабарукова доза белка, положенная каждому доблестному защитнику пяти галактик. После травянистых рыбодилов, арбуруков и прочей зелени это просто царский подарок. Куда как лучше адрианского презента? Во всяком случае, в нашем снюком и цели случаи. Басу того он не на что жаловаться. А Ларсон вообще под раздачу не попал. «Нюк, сухпай, мясные консервы!» В предвкушении шепчу я стротить Тайлеру так же сладострастно, как тот недавно вещал про галактические деликатесы. «Рано радуешься, кадет!» Беспощадно гасит преждевременные восторги Бас. «Кажется...» Превратно истолковав, не ускользнувшие от его ушей ноты вожделения в моем голосе. Там тоже просто концентраты, от которых вы, избалованная молодежь, воздухозаборники воротите. Ничего не воротим, просто я этим картоном не найдаюсь, обиженно парирует наследный принц Землянды, насильно разлученный с ее божественным и исключительно натуральным гару-гару. Впрочем, особо мрачные варговые прогнозы не сбываются карантин нас, конечно, загоняют, и медосмотрами мурыжат добрую неделю, но кормят вполне сносно, нормальной едой из местной столовки. Хотя Нюк так и строит планы побега из-под присмотра условно камуфлированных нянюшек. Во-первых, в ресторан. Во-вторых, накатать жирную жалобу на адарианский произвол в надежде выбить компенсацию на восстановление уникального генофонда Ну и просто погулять по столице миллиона миров, ой, как хочется. Пока мы безвылазно кукуем в военном секторе и дружно сочиняем объяснительные, я получаю аж две срочных гравиграммы. Одна, ожидаемая, от торквимады в которой тот лаконично предписывает мне оставаться на Доре вплоть до его скорого прилета. Вторая становится сюрпризом. Она от моего дедули. В ней он вопрошает, что за экспериментальный растительный взвод намеренный прислать в его военно-тренировочный лагерь. Мол, накладную уже получил, а сам груз ожидает разрешения на пересылку. И хотя официальный отправитель карантинный сектор системы Аддоры, он, дескать, не сомневается, что все это моих конечностей дела. Что поделать, пращур знает меня как облупленную. Спустя некоторое время... Нас представляют еще парочки влиятельных шишек, уже из гражданского сектора Совета, и мы повторяем свою историю снова и снова, вплоть до аудиенции у самого наиглавнейшего главы ожидаемо адрианского происхождения, который, в отличие от беглых родичей, все же вежливо, хотя и не без надменности, и спрашивает разрешения, прежде чем полезть к нам в мозги за невербальной информацией. В конце концов, вылет садоры всем нам разрешают. Мы здоровы, вывернуты наизнанку до последней клеточки мозга, и более интереса для военных не представляем. Пока, по крайней мере. Экипаж дерзающего еще ждут разборки с транспортной компанией. грусто то мы частично не довезли вовсе, а частично довезли, но не тот, хотя и куда надо. Ну а за мной практически точно в срок нашего освобождения из под военного и медицинского ига прибывает Тарквимада. И он снова даже не удостаивает меня душевным ором. Лишь оставляет сухое сообщение, которое мне передают вместе с билетом на лайнер, отбывающий этой же ночью. Ну Но что за человек в самом деле? Остается успокаивать себя тем, что, может, он просто откладывает это удовольствие до личной встречи. В моем распоряжении остаются последние вольные часы перед тем, как я загремлю под очередной надзор. И Нюк пользуется этим, чтобы закрыть такие гештальт и утащить меня хоть напоследок вкусить столичных удовольствий. «Сы, шмотки в роре! И гоу гулять!» — подпрыгивает он от нетерпения на пороге, опустевший без моего скромного имущества казарменной комнатки. «Они-то все свои вещи уже на перенесли». И мне как-то странно и грустно от того, что я снова курсант Академии, а вовсе не член их команды. Только подписанная капитаном зачётка, да отчет по практике подтверждают, что все наши совместные приключения были не так давно и на самом деле. И даже в носу как-то подозрительно щекочет. Но это, конечно, ни о чем не говорит. Я никогда не реву и начинать не собираюсь. Ну, почти никогда. И вообще. Может, это просто аллергия на синтетические фикусы, торчащие в углах казармы. Наверняка она. Всегда терпеть не могла всякую казённую растительность, да еще и поддельную. На ногах у Нюка сверкают навёхонькие игровые ботинки от армейских щедрот, отваленные с военного склада. На запястье — комп из того же источника. Зеленые вихры бодро топорщатся, так что настроение у борт инженера преотличное. Только поцелую в солнышко для полноты счастья и на высшего градуса очарования не хватает. Я впарил местным торгашам сувениркой несколько головмовиков Нимы, Тагарана, Ксены и Землянды. И теперь богат как Керс, — сообщает он гордо. Крес, — поправляю я машинально. Затовака, — фыркает он, хватая меня за руку. Бежим, а тот туристический катер без нас уйдет. Прогольщик, — беззлобно парирую я, припуская следом и мы используем свой кусочек вольницы между разномастным игом на полную тягу, пытаясь впихнуть в несколько оставшихся часов максимум впечатлений от столицы. Однако вечер подкрадывается незаметно и неумолимо, и все таки наступает тот момент, который я ненавижу еще больше, чем чахлую флору казённых угодий. Но как ни крути, от прощания никуда не денешься. Тася с Шухером предсказуемо ревут в три ручья. Когда я обнимаю и чмокаю на прощание агронома, огромная дымящаяся слеза из его уха расплывается гигантским причудливым пятном на моем термаке. Кажется, оно изрядно напоминает автопортрет бывшего Дока. Вражонок успевает пожелать мне улётной кометной дизентерии до самой Земли, до того, как родитель беспощадно придавливает его вторым хвостом. «Я хотел вернуть деток!» но мне сказали, что их уже отослали твоему уважаемому пращуру». Лимбит вздыхает всеми ртами, и могучий поток воздуха живо осушает мой комбес. «Питаю искреннюю надежду, что он полюбит моих чудесных, уникальных крошек, как и они его». «Представляю физиономию дедушки, когда тот получит шухеровых деток. Таких новобранцев у него еще не было. Это точно». Но насчет их взаимной горячей любви с первого же взгляда немножечко все-таки сомневаюсь. Тем более, что дедулиного генома в той флоре нет. И моментального послушания ему, в отличие от лимбийского агронома, от нее ждать не приходится. Хотя вот во мне его гены есть. А с послушанием тоже что-то не задалось. Но, Шухеру, я свои сомнения, понятное дело, не озвучиваю. И так вон весь в расстройстве уже. Собирается каждую неделю деткам аудиописьма слать, а в отпуске сразу кальтаиру махнуть. Таисия, славив поцелуй в синтетическую щечку, схлипывает и привычным жестом сует мне в ладонь свежеиспеченную печеньку. За время нашего голодного полета у нее уже рефлекс выработался. Хорошо, хоть эмоционально стабильный роботовоспитанник слез не льет. А то очень эта тенденция заразна. Звонко чмукаю и его. С моим теперешним ростом для этого даже сильно подпрыгивать не надо. «Погоди, лобызаца! Мы с Рори тебя на посадку проводим!» — отмахивает Санюк. Когда очередь доходит до пилота, тот смешно смущается и багровеет, кажется, до кончиков рыжих волос. «Бас, ты ж теперь тоже молодое поколение. Хочешь, подскажу, в каких клубах на твоей родине можно потусить без сильного потрясения психики?» Легонько оттолкнув его в плечо, предлагаю я. Синаки хмыкает, ерошит медную шевелюру и ворчит, что нет у него времени на всякую ерунду. Вон, красавцам нужно заниматься, пока рукожопы всякие опять чудо-кораблестроения в колымагу раздолбанную не превратили без присмотра-то. «Кэп, я знаю, что вы тоже противник всех этих телячих нежностей, но теперь-то субординация уже не пострадает, если я вас поцелую. Не как кадет, а как частное лицо», — осведомляюсь я весело косясь на суровое чело сына Варганы. «Ты на пару со тайлером столько моих нервных клеток прикончила, что хуже уже не будет», — хмыкает тот. «Жду через годик. Стандартный, земной. Если желание помотаться по галактикам не остынет к тому времени...» «Есть, царь, прибыть через годик», — салютую я. В нашей Академии лучше в выпуске «Тройка» традиционно получает право самостоятельно выбирать место службы. Так что теперь хоть из термака выпрыгну, а буду среди этих счастливчиков. Так и вижу физиономии членов комиссии, когда озвучу, на каком доблестном судне Алкаю служить. Что они понимали в самом деле? Вот Бас подтвердит — лучший корабль пяти галактик. С целью мы просто крепко обнимаемся. Спасибо Адарианскому апгрейду, а то бы мне от ее мускулистых ручек, способных в морской узел пустынного удава завязать, не поздоровилась. А вот с последним членом нашей бравой команды мне целоваться не очень хочется. Целовалась уже, спали меня, Алголь, с двойничком его. Но пасовать под его внимательным и каким-то насмешливым взглядом я не собираюсь. Поэтому подхожу к лже рекичинский Чиканя Шак и устояюсь ему в глаза точно плененный колонистами сонарский кобровидный партизан. «Ярко, если что, помни, что я прошел все исследования» и они подтвердили мою гуманоидную сущность, — быстро говорит Ларсон, должно быть, проникшись нехорошим огоньком в моем взоре. — Да знаю я. — Может, оставишь виртуальный адрес? В шахматы по сети сможем играть, — на полном серьезе предлагает он. — Я даже сержусь. Да чего ж уныло, прозаично и по-пенсионерски это звучит после того, как мы вместе все ухнули в неведомую галактику, Нашли потерянную экспедицию и социопатическую Адрианскую ветвь, и практически голыми руками спасли зерковую вселенную. И это еще не считая эпической битвы с плазмиками. У то фантазии больше. Он вон мне на прощание задачку по трехмерным нардам скинул, над которой якобы 200 лет безуспешно бьются все гениальные умы галактики. С предложением через годик встретиться и пути решения обсудить. В перерывах между починками канализации на своей станции поигрывать планируешь?» — и хидничаю я. «Вентиляции», — поправляет Ларсон. «Да, один Джекворд. «Нет, теперь, наверное, со станцией покончено», — подумав секунду, отвечает он. «Мне как-то понравилось уже приключаться». «Чтобы приключаться так на регулярной основе, нужно сперва пяток годков отрубить в Академии», — ворачиваю я не без яда в голосе. «Никогда не поздно попытаться», — пожимает плечами Гаран. «Только не иди учиться на суперкарго, кажется, это не твое. невольно фыркаю, вспомнив незабвенные куролапы и физиономию ошалевшего Буровика. Впечатав все же Рикичинский, как мне отвыкнуть, так его называть, щеку положенный поцелуй, быстренько сворачиваю прощальные церемонии. Осталось сказать «до свидания» только дерзающему, никакому не Рыдвану, а самому прекрасному во всех пяти галактиках кораблю, благодаря которому со мной случилось столько невероятных приключений. На посадку выдвигаясь вместе с Нюком и его милягой-роботом, раз уж они вызвались сопроводить мою беспокойную беглую тушку для вручения Тарквимаде в собственные инквизиторские ручки. Честно дотащив мои нехитрые пожитки до посадочного трапа, Рори по команде хозяина Умильно пиликает огоньками на пластиковой морне и прижимает ушки. Прощается. «Вот я тут тебе, дитя природы, на бумажке, по старинке, все свои координаты в сети и на земле написал», — говорит Нюк. Расчет получу и тоже на родину махну. Нянюшку навестить. Увидимся». «Увольняешься?» — удивился я. «Уволят. Или я не я буду», — с безбашенной обреченностью отмахивается он, улыбаясь ей роша зеленой вихры. Потом делает шаг вперед и крепко-накрепко меня обнимает. «Привязался я к тебе, перец ты, Славийский. Прям сил нет, как к сестре родимой», — говорит Нюк. «Будешь на земле, непременно заваливайся в гости. Но даже не вздумай вылететь из экипажа. Через год же вернусь. Куда вот тогда без тебя?» Напутствую я, грозно сведя брови, и тоже стискиваю его в фирменных Славийских обнимашках, вышибающих воздух из непривычных грудных клеток. «Но это еще ничего». Будь я прежнего роста, объятия пришлись бы прямиком на набитый до отказа местными вкусняшками желудок эластичного борт-инженера. Нюк! Геркает передатчик в его ухе, так что Роли подпрыгивает. Долго ты там платочком махать собираешься? Взлетаем скоро Джакорда тебе в борщ. Нюк, говнюк, огрызается тот тихонечко себе под нос, и на прощание чмокает меня прямо в мой воздухозаборник. — Ладно, помчались мы. Спокойненько тебе долететь до Земли, без провалов в иные галактики. — Это чур только со мной. Звездного ветра в закрылке ярко. Его долговязая фигура с катящимся рядом верным роре, исчезает в сгущающихся между пришвартованными на космодроме кораблями сумерках. Зато навстречу мне вышагивает другая, куда более приземистая и крепкая, с коротким ежиком светлых волос. — Торквимада, не к ночи будь помянут. Он едва не проскакивает мимо, не признав в полумраке мой обескудренный силуэт, и лишь в последнюю секунду притормаживает. «Здравствуйте, курсант!» Окинув меня странным взглядом, отрывисто произносит навигатор и снова не орёт. «Да что же это такое-то?» «Блин, печенюха, чуть не забыл!» Кометой вдруг врывается между нами удалившийся было нюк, шмякая мне на руки увесистый кулек. «Вкусняшки!» «На дорожку!» «Всё к проносу на борт межгалактического лайнера разрешено!» «Здравствуйте!» — отдуваясь, бросает он моему персональному инквизитору, смерив того подозрительным и даже угрожающим взором. «И до свидания!» «И не смейте её ругать и ссылать в архив пыль с папок нюхать!» «Или пришлю вам букетик самых паскудных шухеровых гибридов!» закрепляет угрозу Рори. И они снова уносятся, только гравиботинки до пятки из умного пластика мелькают. Обдували Петрович точно бы ими гордился. Я вот горжусь. «Доброго вечера, инструктор Литманин. Не обращайте внимания, это мой близкий родственник. По гастрономической, то есть астрономической линии». Благоноравным тоном ответствую я слегка озадаченному этим нахальным зеленым галактическим вихрем наставнику. «Заметно, что родственник», — ледяным тоном произносит тот. «Эх, не хочется мне». Но надо-таки сказать одну вещь. Еще в той галактике ж обещала. Пусть только самой себе, но какая разница? И я скороговоркой вываливаю. «Мистер Литманин, мне очень жаль, что я так поступила. Я понимаю, что это было безответственно и легкомысленно. И за все остальное тоже извините меня, пожалуйста. Я сожалею обо всех выходках, когда вела себя точно лимбийский корморожденный Омин. И нанюка тоже не сердитесь. Он не со зла, а из дружеской солидарности». Впервые я вижу на лице Тарквимады проблеск каких-то человеческих эмоций. Он явно удивлен, но старается не показать этого. Хотя, может, просто не слыхал, прежде о сатанинских наклонностях исчадия лимбийской кормы. Ксенология все таки конек Васкиса, а не его. «Ну а что у вас с практикой, курсант Соколова?» После коротенькой паузы ровным голосом спрашивает Литманин, словно и не заметив моей покаянной речи. «Пройдено!» — рапортую я и протягиваю ему заполненные варгом документы. Мельком взглянув на них, инструктор зачем-то изрекает и без того очевидную вещь. «Практика пройдена, не по назначенному вам месту службы». «Но на ней я научилась куда большему, чем могла бы на той забытой зер... всеми забытой в общем станции», — моментально вскидываюсь я. «Возможно...» — невозмутимо соглашается Литманин. Но практика подразумевает обучение не только профильному предмету, но и дисциплине. Поэтому засчитать ее я вам не могу. И вот тут-то у меня пропадает дар речи. И остальные дары, включая способность отрывать ноги от земли, кажется, тоже. Инструктор аккуратненько огибает меня, чтобы подняться по трапу, а я всё стою, ошарашенно разинув рот. Проходит не меньше минуты, пока мне удается переварить его ответ. И тогда я, злая, точно ставшая не с того гравиботинка Варк, несусь следом за навигатором. все таки никакой он не Литманина, а именно торквимада А я-то еще аж несколько раз хорошо о нем подумала, пока в другой галактике торчала, подзабыла, видать. до чего ж он, милый, черная дыра, его дерит человек? Но это же несправедливо. Каникулы почти закончились. Без практики меня не переведут на пятый курс. Когда же мне ее теперь проходить? Возмущенно кричу я в его широкую спину. «Значит, так? Прощайте все планы! Прощай, служба на Рыдванчике на будущий год! Здравствуй, отчисление! «Может, имеет смысл испытать на торгемаде запатентованный метод решения проблем от Варга до Вегуса? Прогулку в вакуум?» Кулек как раз в руках весьма увесистый. И вот тогда инструктор оборачивается. И, наверное, первый раз в жизни я вижу, как он смеется. Похоже, вы уже во всех деталях распланировали мое убийство, заколова вплоть до того, как избавиться от трупа. Бросьте, я пошутил. Рот у меня сам собой приоткрывается снова. Да, теперь-то я понимаю, почему он не стал на меня орать. Торквемада не был бы торквемадой, если бы не предпочитал месть в охлажденном, если не в замороженном виде. За самовольное похождение отвечать будете в отдельном порядке. «А практику я зачту. Автограф капитана первого ранга Вегуса все таки многого стоит, пусть и бывшего», прибавляет инструктор перед тем, как предъявить свой билет подкатившему робостюарну и пройти в пассажирский салон. Решаю, что больше, пожалуй, шутить над ним не стоит. С одной стороны, все эти приколы действительно больше пристали акселератному паразиту-врагуську, чем без пяти минут штурману глубокого космоса. А с другой? В следующем году я просто обязана попасть на дерзающий. И если повезет, открыть обратно закрытую галактику, откуда нас высокомерная сверхораса вышвырнула за шкирку, точно на прокудивших щенков. А ведь сколько мы там всего не успели. Утерянную ветвь человечества на родину вернуть, Адамам с дикими феминами цивилизацию принести, рецепт гару-гару тиснуть, ник отмыть. Дело-то не в проворот. Исполненная великих планов, растеряна свою руку в карман и протягиваю озадаченному робостюарду вместо билета Тасину Печенюху. В ушах все еще звучат слова капитана. Жду через годик. А уж желание мотаться по галактикам у меня точно не остынет. Это ж все дурные папины гены. И это конец книги на Red Ване» по галактикам. Финальная серия на канале Александр Башков, фэнтези-аудио-портал. Над книгой работали авторы бэнк и «Дженни», декламатор Александр Башков, то бишь я, и мои технические редакторы, которые против того, чтобы их поминали в СУИ, но все же им тоже должна достаться какая-то лика благодарности. А также ваши лайки, комментарии, репосты. Вот это вот всё. Кстати, вы можете ознакомиться с текстом данной книги на сайте первоисточники LitSpace, ссылка есть в описании, конечно же, или в закрепленном комментарии. Кстати, на LitSpace еще куча всякой интересной литературы, в том числе и в аудиоформате. Ну а мы выражаем благодарность всем, кто поддерживает нас на бусте или спонсорстве на YouTube. И приглашаем вас прослушать еще какую-нибудь интересную историю на нашем канале. А на этом все. Еще услышимся.